Глава 260. -я. Куда бы я ни пошёл. После того, как трое успокоились, Ким Йесиль наконец спросил о своём муже. И ты не смог его найти? Да, даже не следов. Я очистил от монстров мир, в котором он был. Так что он в безопасности. Этот человек. Он даже спрятался от собственного сына. Пока мы встречались, я парочку раз с этим сталкивалась. Ким Йесиль говорила с тоской. Несмотря на то, что это была неоптимистичная ситуация, Она тоже нервничала. Всё должно быть хорошо. Этот человек не умрёт где-то в неизвестности. Он появится, будто ничего не случилось, как только печать на земле исчезнет. Так что не беспокойся. Мне очень любопытно. Откуда в тебе такая уверенность? Ну ладно, давай вернёмся на землю. Да, давай сделаем это. Хотя я и удивлён, что ты просто можешь взять меня с собой. Она слышала о том, как он долго прожил на земле, и о том, что он испытал. Несмотря на это, она всё ещё не смогла поверить в реальность, которую создавал Юльхан. Ким Есиль думала, что это было разница в талантах. Ильхан вскоре открыл софтыный путь к становлению высшим существом, поэтому вы, хмм, мама, вы можете присоединиться к фракциям. Это было бы здорово. Юльхан наклонился на Ким Есиль и заговорил: "Мама, я не думаю, что тебе надо сражаться. Не всем сильным людям приходится сражаться. Да и я стал сильным, сражаясь за выживание. Ильхан «Мама сама может об этом судить». Ким Йесиль ударила его по лбу и начала говорить. «Как мама может остаться в стороне, когда её сын страдает? Занимайся своими вещами. Я просто последую за тобой». «Ах!» Упрямство Ким Йесиль было огромным. Можно было сказать с уверенностью, что упрямство Юэль-Хана было получено от неё. Он чувствовал, как его душат, поскольку не мог выразить все эмоции, которые хотел передать маме. Но Ким Йесиль понимала его. «Я слышала, у тебя много друзей. Я хочу поскорее их увидеть». "ндам, а не все друзья", сказала Лиерра, как бы декларируя. "Откуда в Юлихане столько остроумия, если не от мамы?" Кимьель и сразу поняла, что Лиерра пыталась скрыть, и её глаза сверкнули. "В самом деле? Так что, на данный момент есть девушкин, которые всё ещё друзья? На данный момент? Вы только что говорили, что я ваш ребёнок, мама. Мой новый ребёнок. Мой сын станет удивительным человеком. А удивительные люди всегда окружены многими людьми, которые поддерживают его." «Всё, отправляемся быстрее!» Льера приуныла, а Ким Есиль стала перевозбуждённой. Пока Юльхан активировал телепортацию, словно заметив их уход, духи появились, пересекая пространство. «Наш драгоценный друг Есиль! Пусть ты никогда не придёшь в этот мир вновь!» «Пусть ты будешь счастлива!» «Передвижения сада заката странные. Они могут стать как союзниками, так и врагами. Но они намного более опасны, когда являются союзниками, нежели врагами. Помни об этом!» «Дорогие...» «Друзья, я вас не забуду!» Ким Есиль глубоко кивнула им, словно прощаешь навсегда. Юль-Хан активировал навык и перенёс всех на землю. «Ах, он вернулся! Мистер Иль-Хан!» Те, кто ожидал его возвращения, тут же отреагировали. Наюна первая его приметила и кинулась в объятия его мамы. «Мама, я так хотела вас увидеть!» «Да, так ты вторая!» «Да, я вторая!» Лоб Ким Есиль был в холодном поту, услышав ответ Наюны. поскольку она сказала это без колебаний. Я не думала, что вы признаете это так открыто, не считаясь с гордостью. Мой сын благословлён. Все потому, что он способен на это. На юной звучал очаровательный аромат, широко улыбаясь. Это был не парфюм, а аромат из концентрированной маны. Юльхан сразу понял это. Кажется, вы действительно получили свой четвёртый класс за такой промежуток времени. Хи-хи. Правда классно. На юной изменилось приобретением четвёртого класса. Её статусные вокаме изменились. Поэтому было не странно, что она чувствовала себя сильнее. Юлихан спросил у неё, поскольку она смотрела на него, оставив руки к им есиль. Так, какой ваш уровень? Когда я получила четвёртый класс, 279-й уровень. О. Кто только был наибольший вклад в войне после Юлихана? Была Нилиерра или Юмирым? А Наюна. Она управляла двумя святыми регионами в двух крепостях и давала всем благословением. Она была единственной, кто была в группе со всеми. Объём опыта, который она заработала, естественно, был второй после её Ильхана. Когда она приобрела четвёртый класс, то была близка к 280-му уровню. Она не только приобрела подкласс, но и получила 80 уровней. Её уровень контроля маны стал ещё лучше. А сильная святая стила могла удивить даже высших существ. Люди Земли вообще ненормальные. Вероятность того, что Ильхан и Наюна могли родиться в одном мире, ничтожно абсурдно. Пожалуйста, хвали меня больше у них. Больше! Теперь я собираюсь доказать тебе. Кям. Наюна начала издеваться над Лиеррой после разоблачения своих желаний. Их оставили в одиночестве. Наказание Лиерры было поистине злым, в смысле, больным. Но снаружи казалось, что они были лучшими подругами. Яер там, я уже видела вас однажды в другой форме, но сейчас я стала человеком. Ох, а вы третьем? Я не понимаю, о чём вы говорите. Эрта представилась кем ездил, в отличие от глуповатой Наюны. Она была задержанной, но не могла обмануть Ким Есиль. Она улыбнулась, глядя в тёмно-зелёные глаза Эрты. «Да, пожалуйста, позаботьтесь обо мне с этого времени. То же самое. Но...» «Я думаю, что видела ещё одного ангела ранее. Где она сейчас?» Слова Ким Есиль заставили обстановку измениться. Все замерли. Эрта посмотрела на Юлихана на мгновение, и он гивнул головой без колебаний. Он не мог скрывать от мамы ничего. «Она умерла. У неё были иные взгляды». «Юльхан убил её». «О боже!» Честный ответ Эрте заставил Ким Йесиль замолчать. Незначительный вопрос мог дать ей не самый приятный ответ. «Вы будете испытывать это часто, если будете с нами. Юльхан не самый чистый и наивный ребёнок, которым был когда-то. Думаю, я должна сказать вам заранее. Я уже знаю это. Он не смог бы спасти так много людей, если бы жил иначе». Ким Йесиль посмотрела на сына. Она облизнула губы, словно что-то хотела сказать. Но затем просто кивнул головой. Ты не сможешь воскреснуть, и если умрёшь, сынок, просто помни об этом. Да. Я буду помнить об этом. Тогда всё отлично. Они закончили разговором. В мире, который превратился в хаос, не смог бы выжить человек с мышлением 21 века. Сейчас всё должно было быть хорошо. П Приветствую, я верная слуга мастера Эрисия. Эрисия появилась, как только разговор окончился. Серебряные ушки на её голове вежливо сложились. И взглянув на неё, глаза Кимьели вновь расширились. О, боже, я ведь не какая-то королева, чтобы быть со мной такой вежливой. Я И его величество Рисия была начальом. Вскоре компаньоны и все остальные знакомились с Кимьесиль. Она почувствовала, что её одинокий сын действительно изменился. Конечно, её больше всего удивила драконья армия под управлением Юмира. Воу! О, боже! Такая милая Нуна. Привет, Нуна. О боже мой, так много милых детей. Ким Есили знала, что это были оставшиеся в живых дети, родившиеся после большого катаклизма, известные также как новый тип. Она не могла пребывать в радости. Сколько жизней было потеряно для того, чтобы они стояли здесь, сколько боли и страданий. Просто воображая это, её сердце заболело. Идите все сюда, позвольте обнять вас хотя бы разочек. Дам. Хиим. Она не могла кричать от боли, поскольку дети стояли прямо перед ней. Она обоняла каждого ребёнка, коих было около восьми тысяч. «Все такие сильные, чувствует себя уверенно». Юмир постарался изо всех сил. «Да, бабушка, я преуспел, не так ли?» «Конечно, как и ожидалось от моего внука». «Воу, это бабушка-героя! Удивительно!» Дети радовались, когда они услышали, что у неё та же кровь. Юльхан наблюдал за этим и чувствовал себя легче. Пусть они следовали за ним и Юмиром. Эмоциональные качества этих двух были не самым лучшим примером. Может, Ким Йесиль сможет заполнить пустоту в их сердцах. Он искренне желал, чтобы так и было. «Сэр Юльхан!» Канг Хаджин подошёл к Юльхану. «Что вы собираетесь делать теперь?» «Необходимо отыскать мисс Мираи. Ты ожидал этого ответа?» «Ах, я сожалею, что прошу вас об этом. Всё нормально. Она тоже мой друг. Пусть я хочу сделать некоторую экипировку, поскольку у меня полно материалов». Юльхан проверил песочные часы вечности в инвентаре. Несмотря на то, что произошло множество событий, я ощущалась будто прошло 3 месяца с того момента, как он покинул барьер. Прошло лишь 10 дней. У меня будет время проделать это в песочных часах вечности. Теперь я знаю, что может произойти что-то ужасное, если я займусь поиском близких людей. Сейчас надо сосредоточиться на этом. Спасибо. Вы прекрасный человек. Я тоже благодарен. Ты единственный сознательный человек в нашей команде. Так значит, вы знаете это? Хотя, единственный сознательный, звучит довольно грустно. Они обменялись горькими улыбками. Затем он обернулся. «Тогда мы отправляемся!» Я с нетерпением жду удивленного Лиза Мирая. Юльхан направился в особняк широкими шагами, но внезапно остановился на полпути. Льерра, Наюна, Канкаджин, Эльфы, Волкокожие, Драконья Армия и даже Кимьесиль сосредоточили на нем взгляды. Он сказал, «Перед этим надо бы поесть?» Ланпаст процветал в развитии магии, которая была здесь подавляющей, в отличие от других миров. В центре Паладием происходило то, что можно было бы назвать изменением ландшафта. Вы достигли чуда, в которое не может поверить ни одно существо в этом мире. Вы стали первопроходцем в области хроник Акаши и получили квалификацию стать магом четвёртого класса. С этого момента вы станете первопроходцем в реальности и мистике, неизвестной никому. Никто не знает, в какое место вы попадёте. после бесчисленных испытаний и трудностей. Бог магии дает вам свое благословение. Вся мана, используемая в магии, уменьшается вдвое. И раз в месяц вы можете полностью восстановить ее. М-ми-ра-е?» Императрица империи Ирма Ан-Илта говорила дрожащим голосом. Несмотря на свой возраст около 30 годов, ее лицо было безупречным. Она пребывала в шоке, поэтому выглядела старше лет на 10. «Что ты сделала?» Синие врата плавали в одной из сторон комнаты. Тот, кто это сделал, Кангмирайе, сверкнула глазами и улыбнулась. Похоже, я могу встретиться с мистером Ильханом. Глава 261. Куда бы я ни пошёл. Лампас, даже после того, как прошли годы, был всё так же оживлённым. Юльхан и другие мчали на летели в воздушном пространстве Паладиска Империи над двух крепостях. Хорошо, что здесь ничего не произошло. Юльха просто пробормотал, когда у него на спине пробежались мурашки. Что-то всегда случалось в манге или новеллах, когда эти слова были сказаны. Но Лиер успокоила его. Если странные вещи начнут случаться, куда бы мы ни пошли, мира вообще никогда не будет. Но с Юльханом я не уверена, что всё так и будет. Эрата отреагировала с волнением в голосе. Она думала, что если Юльхан, который не отнёсся ни к одной фракции высших существ, начнёт действовать, ангелы, отвечающие за этот мир, первыми отреагируют. Однако Юлихан в это время лишь хмыкнул и покачал головой. "Ох, да всё в порядке. А мне ничего не смогу сделать. Я могу говорить, глядя на свой опыт, поскольку тысячу лет провёл с ангелом. Можешь доверять мне. Мой любимый, мы можем пойти поговорить. Постой." Юлихан оттолкнул Лиерру, которая пыталась перекрыть ему дорогу, и куда-то указал. Лиера подумала, что он намеренно пытается обмануть её, но всё равно повернула голову. Её потряс столб света. вытряливший из части замка. Что-то случилось, как только Ильхан прибыл. Эй, это не моя вина. Чёрт возьми, я знал, что всё слишком хорошо. Он сказал это. Пусть даже и знал, что это предвестник беды. Это был позором, я омрачала его репутацию предвестника. Юльхан закусил губу, испуская ману, которая проникла в летающую крепость. Местик, торопись, максимальная скорость. Я сделала бы это, даже если бы вы не сказали мне. Две крепости немедленно ускорились. После благословения на Юны, эти двое оставлялись за собой два белых следа. Столб света начал растеиваться. Но Юльхан запомнил, где это место находилось. Это был замок Империи Паладия. «Я думаю, что это Мисс Мирая». «Не говори, потому что всё, что ты говоришь, становится правдой, Юльхан». «Ши! И как мне теперь жить?» Летающая крепость внезапно остановилась в воздухе. Юльхан без колебаний раскрыл призыв руин и спрыгнул с крепости. В этот момент не было необходимости в поддержании сокрытия. Мистер Ильхан открыл са балкон на западе замка, и оттуда выбежала Кангмирае. Рассматривая её, он подметил, что её мистическая аура стала ещё более мощной, а значит, она достигла четвёртого класса. Давно не виделись. Как такое может быть? Вы действительно мистер Ильхан? Я только что закончила придумывать способ, чтобы встретиться с вами. Встретиться со мной? Как вы можете? Ильхан собрался что-то спросить. Но затем увидел состояние комнаты. Таинственный поток маны, бушующих внутри. А посередине вихрь чёрно-голубого потока маны, ведущего в неизвестное место. Он сразу понял, что это за вихрь. Когда такие же были на Земле. Тем не менее, он не знал, почему это было прямо в комнате Кангмирайе. Он, конечно, не думал, что это правда. Но неужели Лан Пас пошёл по пути развития Земли? Или Кангмирай сделал это? В любом случае, это не имеет смысла. Мисс Мирая. «Это...» «Мистер Ильхан? Это действительно?» Та, у кого была возможность ответить на его вопросы, с трудом поверила, что он здесь. И только теперь внимательно осматривала его лицо. «Боже мой! Удивительно! Это сделали вы при помощи своей силы, мисс Мирая?» «Мама тоже!» Химия Сирь, которая появилась за ее Ильхана, воскликнула в восторге, рассматривая вихрь внутри комнаты. Глядя на ту, кто летала в воздухе неторопливо, как и ожидалось от мага, манипулирующего пространством, Конгмирай сделала шаг назад, когда появились незваные гости. «Не говорите мне, что это место. Это значит, что человек и вправду...» «Хммм...» Пара белых крыльев, а также люминесцентный золотой ореол над головой. Это могло относиться только к одному существу. Наконец-то они показали себя. Член армии небес. Пусть Юльхан ничего и не сделал. «Я... я никогда не думал, что ты будешь настолько смел, что пойдёшь в другие миры, Юльхан...» Ты пятый класс? Подумай только, моё имя стало известно даже среди мобов, подобных тебе. Я стал действительно знаменитым. Пусть Юльхан и не знал, зачем ангел-мужчина пришёл побеждать Кангмирая, тот слегка дрогнув, посмотрев на Юльхана, и сделал шаг назад. Стоя перед ним, у мужчины Ангела появился страх в глазах. Его голос дрожал. Что значит моб? Ты очень груб с Ангелом небесной армии. Хм. Все высшие существа, принадлежавшие фракциям могут использовать свои силы в низших мирах только для того, чтобы защитить себя. Они могли противодействовать только после удара. Пусть ранее это не было проблемой, поскольку низшие существа не могли убить высшее. Но Юльхан был тем, кто смог не только пятый, но и шестой класс уничтожить. Ангел преуспел лишь в одном. Он хотя бы не сбежал в ту же секунду, как завидел его. Гордость за то, что он когда-то был на вершине своего мира, заставила его остаться. «З... зачем вы здесь?» Иольхан задумался. Не о том, должен ли он говорить о своей цели, но о том, убить его или нет. В итоге он пришёл к выводу, что если ангел не нападёт первым, то он не убьёт его. Пусть он был в тех высших существ Дарью, под кулуар они считались врагами. Это место не было Дарью. Более того, если он начнёт убивать ангелов только потому, что ему они не нравились, баланс будет нарушен. Конечно, его расстраивал тот факт, что не беса покинули землю. Он также был в ярости, когда небесильно предложили ему альянс, после всего, что сделали. Он всё ещё думал, что его ярость к Спирии была оправдана. Вот только ангелы, похоже, не знали об этом. И среди них могут быть ангелы, которые делали свою работу с чистым намерением, вроде Лерры, или ангелом перед ним. Тогда ладно. Юльхан не стал доставать оружие. Конечно, Армия небес потенциально была его врагом. Он не собирался разыскивать ангелов, чтобы убивать их. Это было его решение. Я пришёл, чтобы найти своего друга. И я нашёл её. Я собираюсь уйти с ней, если она этого пожелает. Это ответ на твой вопрос. Под другом ты говоришь об этой девушке? Да. Э, это правда? По какой-то причине. Ангел начал сильно потеть. После ответа Юльхана. Взгляд Юльхана устремился на него. Теперь очередь Кангмирая быть смущённой им. Разве Юльхан не был близок к Арме небес, поскольку с ним были постоянно ангелы? Почему они стали так враждебно настроены друг к другу? С ним не было ангелов, с которыми он обычно путешествует. С ними что-то случилось? Ей было грустно, поскольку она была благодарна им. Но это значит, что его та сторона пуста, и у неё есть шанс. Почему она сначала подумала о таких отвратительных и ужасных вещах? Она была плохим человеком. Несмотря на это, она не могла удержать порывы сердца, не думать о нём, когда он стоял рядом. Может быть, он хотел встрети за с ней и поэтому искал её. А если это так? Если это действительно так? Бесчисленные сомнения и эмоции бушевали внутри её сердца. Всё это привело к её замешательству, когда кое-что заставило её прийти в себя. Мистик решила, что Ким Есиль и Юльхана слишком долго болтают и развеяла сокрытие. Во. Воу. Воу. Мирайя. Ха. На юнос прыгнула. Пусть у неё и не было возможности взлететь. Юль-Хан вздохнул и поймал её в воздухе. Наюна, которая была в руках Юль-Хана, словно принцесса, хихикнула и махнула рукой в сторону Канг-Мирайи. «Я очень хотела увидеть тебя, Мирайя!» «Ты хотела увидеть меня?» «Или ты просто хотела побыть в руках мистера Иль-Хана?» «Первое важнее!» Пусть она и сказала так. Она вовсе не отрицала второго. Канг-Мирайя просто рассмеялась. Надежда и мечты розового мира лопнули. А раз Наюна была здесь, значит Юль-Хан просто собирал всех компаньонов. И означает, что он просто сходил за ней пораньше. А она здесь разрабатывала магию, чтобы попасть в другое измерение, и встретить Юльхана. Сейчас ей хотелось сбежать в неизвестное направление и плакать. Увидев это, Наюна утешила её. "Я понимаю, о чём ты думаешь, но это не так. Я отправила Сосмих к Юльхану. Вот почему он прибежал сначала за мной. Это не так, будто я в приоритете или что-то такое". "Да, это меня успокоило". "И всё обошлось. А что насчёт моего старшего брата?" Канмирая беспокоилась о безопасности старшего брата, раздумывая над тем, как она ненавидела Наюну. Она просто улыбнулась и кивнула головой. Всё хорошо, Хаджин у побит опасности, хотя и психологически был потрясён, но всё обошлось. Что это за пугающий вихрь в комнате? Да, вихрь. Врата, чтобы перепрыгнуть в другие измерения. Ангел, который задержался в присутствии пугающей комбинации Юльхана, Кимьесиль и Наюна, внезапно поднял голос. Нам нужна эта сила. Армия Небес находится в ужасном состоянии прямо сейчас». «Ох, ладно. Это не моя проблема. Но я не уверен, что вводить низшее существо на поле битвы, где сражаются высшие существа, хорошая идея». «Как вы думаете, мисс Ми?» Юльхан повернулся к Ангмирай, чтобы спросить, но был удивлён. Он думал, что она беседует с Наюной, но её глаза были зациклены на нём. «Мисс... Э, мисс Мирая?» «Ох, простите. Я до сих пор не могу поверить, что передо мной мистер Ильхан». Очень непросто. Пусть он и думал, что это не очень удобно и не имеет смысла. Но вдруг её тянет к нему. Если что-то произошло однажды, это может и не произойти снова. Но вот если что-то случилось дважды, то это, безусловно, произойдёт вновь. Так? Наюна на его руках очень тепло смотрела на него. Словно говоря, ты прав. Это очень затрудняло жизнь Юэльхана и заставило его игнорировать её взгляд. Он снова обратился к Кангмирайе. Как вы думаете, мисс Мирая? «Кажется, этот ангел нуждается в вашей силе». «Я...» «Да, человек, прошу вас! Это возможность дать армии небес огромную силу!» Кангмирайя начала говорить с самой очаровательной улыбкой, на которую была способна. «Я получила эту силу, чтобы встретиться с мистером Ильханом. Поэтому я хочу использовать её только для него». «Вот дерьмо!» Ангел вздохнул. Ильхан и сам хотел вздохнуть. «О, похоже, моя кровь отлично передалась моему сыну». «Только ким есть Ильм». взгляд, который был устремлён на четвёртого кандидата. Ярко улыбнулась. Глава 262. Куда бы я ни пошёл? Конгмирайе спросила Юльхана прямо в лицо. Как вы думаете, мистер Ильхан, я вижу, ваши отношения с армией не без изменений. А разве вы не избегаете любых отношений с ними в данное время? Вы можете так думать. Сейчас я думаю, что не должен помогать им, поставив вас в опасность. Ангел закричал, уловив запах отчаяния. «Мы действительно в опасной ситуации. Само существование армии не без под угрозой. Я не понимаю, почему ты относишься к нам с такой враждебностью. Если демоническая армия разрушением отберет часть наших миров, все станет необратимым». «Я понимаю, что Мисс Мирай сделала действительно кое-что невероятное. Но ее силы смогут повлиять на вашу битву». «Конечно! Вы сможете подождать момент? Кажется, кое-кто более авторитетный, чем я, собирается прийти сюда». Глядя на колонну над головой Ангела, было понятно, что он с кем-то общался. Юльхан посмотрел на своё окружение и покачал головой, увидев, как жители императорской столицы смотрят на летающую крепость, которая появилась как раз после столпосвета. Тогда, давайте для начала отправимся в другое место. Дам, сначала, когда Кангамира сжала руку, поток маны, бушующий внутри комнаты, начал исчезать в ней, словно бесчисленные звёзды двигались в галактическом вихре. Воу! «Очень красивый поток маны. Я не могу использовать ману таким способом». «Мисс Мирайя, гений. Это действительно потрясающе. Частицы маны, сияющие синим, чёрным, красным, жёлтым, поглощались её телом, а остальные плыли вокруг неё, словно защищая. Глядя на это, им оставалось только улыбаться. Просто управление маной позволило ей сделать то, что не могли сделать даже высшие существа. С таким количеством удивительных людей вокруг, Неудивительно, что высшие существа выглядели ужасно. Даже ангелы удивятся тому, что увидели. Они думали, что им просто нужно изменить локацию. Но вдруг она поклонилась. «Ваше Величество, благодарю за всё, что вы сделали для меня. Я знаю, что ты просто пытаешься отсюда уйти». Пусть в комнате было множество аур, и её аура скрывалась за ними. Это была императрица Империи Ирма Ан-Илта. На её одежде виднелась пыль, поскольку она упала от неистовства маны. Юль-Хан решил притвориться, что не заметил этого. «Вот, примета!» «Ах, ваше величество!» Она показала горькую улыбку, когда её глаза встретились глазами Юль-Хана, и бросила предмет в руку Кангмирайе, которая использовала ману, чтобы осторожно поймать кинутую вещь рукой. «Это...» Это была маленькая коробочка, а в ней два кольца. Глаза Кангмирая расширились, когда императрица начала говорить, почёсывая ногтями голову. «Пусть это ничто...» По сравнению с артефактами, которые делает мистер Юльхан, это сокровище империй, содержащее сущность всей империи и передавалось из поколения в поколение. Вы можете найти это там, поскольку оно не будет считаться за артефакт. Поэтому не забудьте отдать одно мистеру Юльхану в ваше величество. Канмира прекрасно понимала, что это значит. Она покраснела, а вздох Юльхана стал громче. Закрыв коробочку и положив её в нагрудный карман, Канмира я снова поклонилась. Я вернусь однажды. Это прощание, которое я ждала. Мы снова встретимся в будущем, верно? Конечно. Ух, тогда всё в порядке. Мистер Юльхан, я позабочусь о людях снаружи. Поэтому позаботьтесь о взаимоотношениях между этой девушкой и высшим существом. Хорошо? Так и сделаем. Пусть Юльхан считал, что она играет как и прежде. Ему показалось, что она стала немного более зрелой, став императрицей. Юльхан снова почувствовал временной поток и немного улыбнулся. Тогда прощайте. Он слегка поклонился Ирман Илтем, а затем отправился вместе с Ангелом и другими влетающую крепость. Ангел не смог скрыть свой шок, когда приближался к крепости. Что это за летающая крепость? Это вообще не имеет смысла. Подумать только, что вы сделали это чудо из низкокачественных материалов. Что вообще происходило с людьми земли, что вы превзошли историю всех миров? Низкокачественным? Ты назвал леди низкокачественной? Это комплимент, поэтому не сердись. Несмотря на то, что Ороч утешал её, Мистик Вератина начала тристе тело. Её даже можно было похвалить, поскольку она не активировала сотню глаз. Ангелос снова удивился, увидев, что крепость обладала своими чувствами. Но старался изо всех сил сохранять спокойное лицо. После прибытия на место он обратился к Юльхану. Она скоро придёт. А любой, кто без разрешения зайдёт в крепость, будет подвергнут нападению. Поэтому скажите ей, чтобы она не сразу входила, а подождала снаружи. Я передам. Армия Небес уже знала, что артефакты летающей крепости были эффективны против высших существ. Ангел обильно потел и передал его слова старшим. Что будет, когда он обновит две крепости останками высших существ? Конечно же, Юль-Хан ничего ему не расскажет. «Брат, ты в безопасности?» «Мирая, и ты тоже?» «Ты... изменилась?» Канхаджин был удивлен, когда увидел её. Пусть они не виделись одинаковое количество времени, он не сильно изменился. в то время как его сестра стала более зрелой. Это было не только потому, что она приобрела четвертый класс, но она выглядела более зрелой даже потому, что что-то было в её глазах. Он подсознательно вздохнул. «Царь Юльхан потрясающий!» «Зачем я пришёл сюда?» Когда он говорил, Юльхан уже догадался о смысле его слов и выглядел, будто заплачет. У него было трудное время, когда он отклонил предложение на Юны. А теперь ему ещё и отклонять к Ангмирайе? У Юльхана было мало опыта в любви. И это было для него катастрофой. Да почему с ним вообще такое случается? Чёрт возьми. Мирай, ну нам, я очень хотела увидеть тебя. Мойемир, нуна тоже хотела увидеть тебя. Кадмирайем, я вижу, ты стала намного красивее. Лиера, я рада, что ты в безопасности. Тем временем Кадмирайе встретилась с остальными и начала болтать. С течением времени выражение ангела ухудшилось. Всё потому, что он чувствовал, что Камирай не просто тесно связана с Юльханом, но и была дружна с другими. В это время кольцо над его головой вспыхнуло. «А, она здесь!» «Это аура шестого класса. Хозяин, мне не нужно стрелять, так?» «Так. Предоставлено временное разрешение. Двери, влетающие у крепость, открылись, и девушка-ангел с двумя парами крыльев медленно вошла внутрь. Для Юльхана это было впервые, когда он увидел её. Но лицо Льерры просветлело, словно они уже виделись». «Тита-Ера! Давно не виделись, Льерра. Постой!» Но твоё имя сейчас другое. Всё равно, я и не знала, что они отправят тебе сюда. Юльхан немного занизил охрану, взглянув на улыбающееся лицо Лиерры, сказал, что армия небес не была идиотами, и после того, кто был близок к Лиерре. Она улыбнулась Лиерре в приветствии, прежде чем посмотрела на Юльхана и слегка кивнула головой. Что касается вас, вы способный человек. Юльхан. Вы забрали двух наших ангелов и убил одного. <кхем> Лесуйте да ей немного потемнело, но вскоре она взяла себя в руки. Хм. Идеальный подбор персонала. Давайте поговорим о вещах, которые происходят сейчас. Таким образом, начались переговоры Юльхана, Канымирае, Кимьесиль, Лиерры, Эрты Титаерры и Ангела пятого класса, который с самого начала искал Канымирае, Кидутам. С семероселием. Перейдём сразу к темам. Титаерра говорила сильным голосом: Если вы сможете нам на этот раз, мы забудем всё, что произошло между вами, мистер Юльхан, и нами, Арминебес. Означает ли это, что вы забудете о том, что вы покинули землю после переговоров с другими фракциями, только из-за вашего оправдания про баланс? В этот момент Конгмерай резко поднялась, но Ким Йесиль попросила её расслабиться. Лиера опустила голову, пусть и слышала уже об этом ранее. Глядя на это, губы этой йеры начали дрожать. Конечно, моё мнение не было учтено в этом решении. Но это было единственное решение, к которому могла прийти Армия Небес. И даже если бы я участвовала, я бы не согласилась с ними. Однако, вы тоже нанесли нам большой урон. Вы же не отказываетесь от этого. Да, так и есть. Но я хочу сказать немного другое. Юльхан продолжил говорить, как будто всё это было абсурдом. Что хорошего будет, если я соглашусь заключать сделку? Более того, мисс Мираи. Да, она сказала, что будет использовать свои способности для меня. Поэтому, что хорошего Армении без предложить ей, если она согласится помочь? Мы изначально собирались принять её в Армию Небес в качестве награды. Глаза Кангмирая грустно сверкнули. Кристаллы маны вокруг неё также потеряли свет. Я не хочу вступать в такое место. Я ожидал этого, Юльхан. Те, с кем вы связаны, обычно слетаются на вас, как на свет. Мне неприятно слышать эту лесть. Пока вы говорите, что хотите позаимствовать её силу, мирный договор должен быть основой. «Давайте поговорим ещё о чём-нибудь, если вы хотите перейти к этому». «Ильхан, это так круто!» «Ты! Тихо!» «Льера!» Титайера смотрела на Льеру, прося о помощи. Но та лишь наклонила голову. Она не могла убедить её Ильхана. Он был доминирующим. Титайера поняла это и снова вздохнула. «Сейчас у нас чрезвычайная ситуация. В это самое время, пока мы говорим, в стенах хаоса идёт война». Если возможно, мы бы хотели позаимствовать не только силу Канмираем, но и вашу. О, тогда я попрошу ещё и Наградием. Вы должны понимать нашу боевую мощь, не так ли? Мы точно не знаем её. Каждый раз, когда мы думаем, что мы понимаем вашу силу, происходит неожиданное вещь. Но сейчас, да. Я могу судить, что у вас есть силу эквивалентная одной десятой высшей фракции. Сила, соперничающая с одной десятой высшей фракции, которые существовали тысячи лет. Это была щедрая оценка. Юльхан не думал, что они так сильны, на учитывая особые способности, которые у них были. Их ценность как группы нападения была высока. Что вы хотите им? Артефакт? Насколько я знаю, лучший создатель артефактов прямо передо мной. Однако даже я не могу делать такие вещи, как песочные часы вечности. Артефакты, рождённые высшей сущностью, который не может превзойти обычный человек. Это всё ещё невозможно для меня на данном этапе развития. Вы говорите, Что хотите взять артефактор ранга бог? Значит, у вас есть? Ого. Губы Юльхана поднялись и вверх. Титерия, немного ухмыльнувшись, поняла, что проболталась о том, чего не стоило. Пытаясь скрыть свои эмоции, она сменила тему. Нет. Даже если бы мы хотели дать вам их, у нас их больше нет. Так что давайте поговорим о Мистик. Такая ложь не подействует на него. Юльхан громко крикнул и поднялся. Клиент уходит, открыв врата. Есть хозяин. Дверь в летающую крепость открылась. В то же время мана в крепости начала трястись. И если бы она не ушла, то отправилась прямой дорогой в ад. «Я поняла!» Ангел объявил о своём поражении. «Мы дадим вам артефактор Ангабок!» Юльхан посмотрел на Конгмирай и спросил. «Она говорит, что даст артефактор Ангабок. Теперь всё в порядке?» «Если это то, что я смогу сделать, то всё хорошо. Я хочу сделать это. В конце концов, это правда, что Армия Небес поддерживает баланс между мирами». Ответ Канмераем был положительным. Юльханс снова кивнул и посмотрел на Тита Йеро. Его выражение лица просияло. Тогда я могу принять это как положительный ответ на вопрос. Мы не пойдём на том, чего не сможем сделать. Но вы можете принять это как положительный ответ на данный момент. Спасибо. Что вы имеете в виду, когда благодарите меня? Два артефакта Ранга бог. Я с радостью заберу их. Два? Ангелезе на удивлённое лицо ангела. Юльхан наклонил голову. и затем показал три пальца. Тогда три. 2. 2. Титаера торопливо кивнул головой. Юльхан удалиторо на кивнул, а все остальные подумали, что ангел выглядит жалко. Перейдём к основной теме. Переговоры приуспели. Глава 263. Куда бы я ни пошёл. Мы хотим единственные телепортационные врата. Юльхан, мы хотим, чтобы вы защищали Канмирай в этом процессе. Это звучит очень подозрительно. «К тому же, об этом даже говорить опасно». Он не ожидал, что ангел будет настолько правдив. Вероятно, она говорит о том, что они не смогут сбежать, пока всё не закончится. Им надо будет полностью слушаться Армии Небес, если они хотят артефакты ранга Бог. Юльхан задумался и кивнул головой. Конгмирай сказала, что сделает это. Поэтому у него не было причин отказываться. «Ладно. Давайте тогда предоплату». П «Прежде этого, я предоставлю отчёт вышестоящим». Титайер бессильно встала. Словно школьник, который не смог купить игру, которая только вышла. Пусть он и стоял в очереди всю ночь. Кедут-то собирался поддержать её, но, увидев взгляд, отступил назад. Она определённо говорила ему, «Если бы ты немного поспешил и забрал к Ангмирайе, или что-то такое. Пожалуйста, выберите тем, которые подойдут нам. Один из них будет использован Митмирайе и должен быть связан с магией». «Я... поняла». Титойера ушла. Юльхан вздохнул и расслабил плечи. «Какая же боль! Я думал, что теперь нам долгое время не нужно будет сражаться!» «Тогда вы просто отклонили их запрос. Они перешли из-за меня, в первую очередь!» «Я больше не могу доверять им! Я не могу допустить, чтобы вы отправились с ними, мисс Мирая!» Несмотря на то, что Юльхан сказал это, потому что волновался, это была словно стрела, пронзающая её сердце. Юльхан проигнорировал тот факт, что Канмирая начала ёрзать и краснеть. И потянулся. Осталось немного времени». Поэтому на всякий случай надо бы сделать казарную карту. Ведь если бы я вновь смог использовать песочные часы вечности, тогда вы вылечил бы мош летающей крепости. Казарная карта? Элььера наклонила голову. Юльхан кивнул и добавил: "Мне, может, понадобится сила Паттем". "Паттем? Не говори мне, что ты..." Глаза Элььеры широко открылись. То, о чём она думала, были неповреждённые тела высших существ в инвентаре Юльхана. "Ты собираешься войти в поле некромантии? Будет не просто". Если ты не будешь использовать клад как паттем? Нет, не нежить, а что-то вроде живой куклы. Я хочу кое-что сделать с раздражающими фрагментами души. Что значит раздражающими? Это был новый голос, который ответил на слова Юльхана. Мыслящий фрагмент души королевы суккубов Хелиенны. Я хочу лишь рассказывать о твоей прямой и чистой бесконечной любви. Не все прямые и чистые вещи стоит обсуждать. Ты в курсе? Посмотри на меня. Я был прямым и чистым одиночкой, но я не думаю, что это хорошо. Он ответил холодному голосу Хильенны. Лиера спросила его с обеспокоенным видом. «Ильхан, можно ли ей доверять?» «Причина, по которой я не принял ее, я не мог доверять ей. И потому что не мог принять ее в высшее существование. Тем не менее, оба эти вопросы сейчас решаемы». Когда Лиера в замешательстве наклонила голову, Юльхан продолжил объяснять. «Фрагмент души и тела Хильенны – это не то же самое, что старая Хильенна. Если это фрагмент души, я смогу ей довериться». «Я говорила это ранее». но ты мог доверять мне, когда я была не как фрагмент души. Милому очень нравится быть спокойным. Что мне делать? Я люблю эту часть в тебе. Дорогой, ты чувствуешь мою любовь?» Хм. Юльхан впрыкнул на активный подход фрагмента души Хильенны. Я гляделся вокруг, хлопнув в ладоши, чтобы привлечь к себе внимание. «Драконья армия и те, кто еще не приобрел четвертый класс, будут оставлены на земле. Это слишком сложно для тех, кто ниже четвертого класса. Остальные, пожалуйста, приготовьтесь к битве. Ох, Эрта!» «Ты поможешь мне с Патте?» «Понятно. Тогда позову его». Ким Йесиль заметила, что её сын собирался сделать нечто удивительное. Её глаза засветились. «Разве это не идеальный момент, чтобы увидеть одну из бесчисленных способностей сына?» «Это звучит очень интересно. Я тоже хочу посмотреть. Это нечто секретное?» «Нет, ничего такого. Всё хорошо, если ты увидишь». Юльхан позволил ей смотреть. В итоге он, Юмир, Кангмирайя, Наюна, Ким Йесиль, Патте, Джирл, Мирей, Рисия, Лиера и Эрта. Одиннадцать. Собрались в мастерской Юльхана. «Зачем?» «Я сказал, идите и готовьтесь». «Ну, нам очень любопытно». Лиера не отговорила до конца. Фактически, истинное намерение было в том, чтобы наблюдать за Юльханом. И увидеть, сделал ли он нечто ужасное. Но она не могла сказать это ему. Юльхан посмотрела на других. «Подготовка к битве?» «Мы готовы, Ваше Величество!» «Я тоже хочу посмотреть, мастер». «Фух, это невозможно. Но, мисс Наюна...» «Вы можете наложить на группу античаровой барьер?» «Хорошо. Леди Лейтна, пожалуйста!» Только после проверки, что на группу был накинут барьер, Йольхан начал работу. Для начала он достал колыбель чудес. Внутрь он налил крови Эджара и выточил тело Хиллианны из инвентаря, опуская внутрь. «О боже! Действительно красиво!» «Как его величество мог убить такую женщину?» «Чёрт возьми!» Пусть её кожа побледнела, она была абсолютно неповреждённой. Кроме стерца, который Юльхан проколол, никто не удивился бы, если бы она проснулась и встала. Увидев это, Патти произвёл выражение полного отчаяния. Ваше величество, с моей нынешней силой невозможно будет сделать такую мощную нежить. Я знаю. Тебе просто нужно пронести через себя моё воображение. Работы Юльхана обычно состояли из трёх процессов. Первым было кузнечное дело. Для Юльхана это было основой для создания бесчисленных артефактов. Второе конечно, монокрафт. У Юлихана был талант в этом, а после поглощения магической инженерии и обработки всевозможных предметов он выучил это на уровне кузнечного дела. Третье было зачарование души, силы бога смерти, которую он приобрёл у Ретакар Ихием. В этой области он был уверен так же, как и в предыдущих двух. На этот раз не было необходимости в первом. Это готовый продукт. Это не то, чего надо касаться. О, боже. У тебя отличный голос, над девушек, милый. Он проигнорировал голос фрагмента души. И положил руку на грудь Хельгенне. Это была та часть, где копьё пронзило её. Материалы для монокрафта уже находятся внутри. Волшебный камень седьмого класса это удивительный материал. И добавь, Юльхан порезал открытую ладонью и вылил кровь. Когда его кровь упала на проколотое сердце, колобельчедисо отреагировало со звуком: "Вум". Кровь Эджара начала издавать бурлящие звуки. Патен, держи мою руку и используй свою ауру на всю мощь. Да, ваше величество. Патте, который был более красив, чем большинство девушек-эльфиек, пусть он и был мужчиной, схватил руку Юль-Хана, покраснев. Он должен использовать всю силу в качестве стрелка судьбы и передать её Юль-Хану. Юль-Хан спокойно принял ауру Патте, записал её и проанализировал. С этого момента начался монокрафт. Сила Патте позволяет ему идти в разрез с законами и заставлять мёртвых вновь вставать, а затем передвигать их по своему желанию. «Мне нужна только часть этого». «Мне необходимо вернуть тело в изначальное состояние. Я не делаю нежить. Я создаю оборудование». Камень седьмого класса внутри тела Хильенны вступил в контакт с кровью Йолихана. Ослепительный свет вместе с огромным количеством маны вырвался, словно вода лилась из сломанной плотины. Но Эрта и Кимьи Сильм, которые подготовились к этому, использовали магию, чтобы вернуть её назад в тело. Кангмирай также помогала. «Это потрясающая сила. Сын, ты действительно сражался с этим существом? Я не назвал бы это питьвой. Но да, всё так и было. Как только поток маны внутри тела начал циркулировать под его контролем, регенерация стала простым делом. Необходимо было, чтобы возрождённое сердце вновь начало биться. Ему необходимо было стереть любую оставшуюся боль внутри её тела и сделать его просто пустой биологической оболочкой. Милый, это так удивительно. Ты знаешь меня лучше, чем я. Я так счастлив. Фрагмент души Хильлена вскрикнул. Сразу после этого мана, которая вырывалась наружу, начала возвращаться, словно время шло вспять. Бледная кожа тела начала светиться, прежде чем свет начал возвращаться. «А?» «Жизнеспособность возвращается!» Кровь от жара, поддерживающая тело, пульсировала в такс сердцу Хельенны. «Ваше Величество!» «Это не конец!» Наоборот, начался самый важный период. Любая ошибка могла заставить ману сойти с ума и заставить тело взорваться. Вместе со всей летающей крепостью. Юльхан контролировал поток маны. В то же время сконцентрировался так, как при уборке в средней школе. Прошло какое-то время. Линия появилась на сетчатке Юльхана. Вы получили в умении манокрафт уровень мастер. Вы обладаете талантом воссоздания предмета, который никто не смог приобрести. Возможно, конец этой способности является творение. Путь будущего должен быть создан вами. Кровь от жара, которая резонировала с сердечным ритмом, медленно начала поглощаться телом. Жизнеспособность вернулась к её коже с течением времени, а через некоторое время она начала дышать маной. Некоторым могло показаться, что она действительно спала. Ким Йесили и другие могли лишь потереть глаза от сотворённого чуда. О-о-о-о! Ильхан! Лиера готова была в любое время поймать Юльхана. О-о-о! Остался ещё один процесс. Если мы не сделаем этого немедленно, появится переменная. Новое сознание может возникнуть в теле. И если немного, я могу замедлить чувство этого тела. Пожалуйста, мама. Он не знал, что его мама будет ободряющей им. При поддержке мамы он немного передохнул и сразу перешёл к следующему процессу. Это процесс очирванния души. А также то, что было предшествием. Я собираюсь принять тебя започнённого. Ты принимаешь моё сердце? Если бы я хотел это сделать, я бы не прошёл через столь трудный процесс. Ты должен знать, о чём я думаю. Ты уже полностью отречаешься от Хеленны? «Я лишь использую полностью лояльные останки и фрагмент души Хильенны». Это было причиной того, почему он пошёл таким сложным путём. Однако фрагмент души Хильенны полностью отверг его. «Дорогой же должен знать, сила дорогого давно вышла за границы. И в результате я, кто находится сейчас в твоём сознании, обладает ясным самосознанием. Я не думаю, что я уж так сильно пострадала. Примерно 60% осталось. Мой милый просто разрушил душу пополам, убив Хильенну». Ох, я так жалею о той другой половине души. Зачем ты мне это говоришь? Хелиена говорила спокойно и смогла даже шокировать Юльхана. Потому что ты можешь быть разочарован, узнав о бытом. Я не хочу, чтобы ты ненавидел меня, дорогой. Ты. Как ты уже знаешь, я не могу скрыть от тебя ничего в данный момент. Ты понимаешь, что совершила ошибку. Юльхан замолчал. Очень сложно было выслушивать такие прямые слова от фрагмента души. Тогда ладно. Он закусил губу и заговорил. Докажи мне, что я совершила ошибку. Мой возлюбленный. Я ждала, что ты скажешь именно эти слова. Тост и галстук, которые не сможет быть отделён. Уже был на нём. У меня правило активировалось. Вы овладели навыком правила уровнем мастер. Вы можете развить навык, как только выполните необходимые требования. Твоё имя. Илья Елена, дорогой, как и всегда была ею и всегда буду. Да, ты Хельяна. Вы приняли Хельенну в качестве почёнённого. Юль-Хан решил признать её нынешнюю. Затем он поместил её душу в тело, которое было изначально её. Это был простой процесс, и не было ничего такого, как при монокрафте. Однако это ничем не отличалось от начала огромного инцидента, который может потрясти будущее всех фракций. Глава 264. Куда бы я ни пошёл. Тита Ярра вернулась. Поскольку её выражение лица было сияющим, казалось, что просьба Юльхана была одобрена без особых для неё затруднений. И я вернулась с положительным ответом. Один артефакт будет предоплатой, а другой будет отдан после того, как война успешно завершится. Ты ведь меня не обманешь, так? И если это будет так, то можешь забрать мою жизнь. Хей, hey, этот артефакт ранга Бог. Смерть шестого класса не может сравниться с ним. И Юльхан протянул руку Титаерии, которая не знала, что сказать. Сперва дайте для Мисмерая. Ясно. Отправляемся вместе. Юльхан переместил тех, кто останется в летающую крепость, а остальных в крепость хранителя. На этот раз пришлось идти не только без драконьей армии, но и без Кахаджина. Пусть это и очень обидно, полагаю, я ничем не смогу помочь. Пожалуйста, позаботься о земле. Я покажу вам, что смогу добраться до четвёртого класса прежде, чем вы вернётесь. Это обнадеживает. Юльхан вернулся после того, как отправил крепость хранителей всех в ней на землю. Тито я рассмотрела его с ног до головы. с недоверием, и пробормотала со вздохом. «Это будет огромной проблемой, когда сила Кангмирайи и ваша сила станут объединены. Я не думаю, что это плохо, но многим не понравятся гигантские изменения, которые происходят из-за вас». «Ты знаешь, те, кто говорит, будто им не понравится, они и есть. Пошли». Юльхан сказал слова, от которых лопти Таера покрылся морщинами, и она последовала за ним в крепость. Транспортировка осуществлялась с помощью врат, сделанных Кангмирайи. Юль-Хан был ошеломлён, наблюдая за созданием врат, которые смогли проследить путь Титейерры. Это делается не при помощи хроник, а при помощи следа от Маны? Вы правы. Если телепортация Юль-Хана работала так, что поглощала, анализировала и переследовала источник предмета, то врата Кангмирай были ближе к принудительному раскручиванию пути ещё раз. Если эти две способности соединить, они бы могли попасть куда угодно. Не так много высших сущностей будут иметь такие способности. Верно. Если найдётся сам, пришла бы это Ера просить о помощи Канумираем. Переход из мира в мир не просто даже для высших существ. И кроме того, создать врата, которые позволяют перенести многим, насколько я знаю, Канумирай первая смогла это сделать. По крайней мере, она первая, кто создала врата, слизывающие ману. Это так, поскольку ей было даровано благословение богини Маким, которое даже я не смогла заполучить. Эрта слегка дрожала, когда она объясняла это. Юльхан понял, что она чувствует себя из-за этого не очень. и не стал углубляться. «Ладно, отправляемся». «Да». Они попали в главный штаб армии небес. «Небеса. Это был слишком большой мир, который и миром-то не назовешь, поскольку он испытывал невиданное количество больших катаклизмов». «Давно я здесь не была. Лиера, ты можешь вернуться к нам в любое время, когда пожелаешь». «Нет-нет, мне нравится там, где я сейчас». Лиера посмотрела на восходящее небо над облаками, с оттенком печали в глазах. Она покачала головой после слов Титаярры. Витгринов на её руку, в которой была рука Юльхана. Хватка Титаеры немного ослабела. Я очень рад, что ты нашла своё счастье. Я серьёзно. Я знаю. Спасибо. Титаера привела их в сокровищницу небес. Перед ней стоял ангел-мужчина с тремя парами крыльев. О Лорд Лисеэль. Я ждал тебя, человек. Игнорируя приветствие Титаеры, архангел Лисеэль смотрел холодным взглядом на Юльхана. Давай артефакт. Ты заплатишь за своё высокомерие однажды. Гора, на которую ты забрался. Как она высока. Давай артефакт. Значит, ты человек, на которого не работают слова. Он собирался вернуться, не заботясь о безопасности небес. Или что-то ещё. Если этот дурак продолжит болтать, ну как и ждал от седьмого класса. Лесиер прекратил болтать. Затем он закрыл глаза и открыл сокровищницевым. Пять цветных лампочек светили в глазах. Ху. Так ослепительно. Это потрясающе. Атака на глаза из-под тишка, как труслива. Конечно, у Юльхана были широко открыты глаза. Даже когда все их закрыли. Разве это не тот мир, где вам отрежут нос, если вы закроете глаза? Пока он находился в главном квартале Невес, он не собирался снижать охрану. Сокровищница Армии Невес огромна. Все предметы в ней могут представлять угрозу для нас. Даже если один будет украден. Поэтому, нелегко с ними расставаться. Помните, что те, кто не являются Ангелом 7 класса, Не могут даже заимствовать предметы в этой сокровищнице. И где предмет, который подходит для мага, то есть мисс Мирайя? Игнорируя слова Лесиэля, Юльхан начал говорить не отступая. Вскрыв лицо, Лесиэль постучал по земле посохом. Из казны показался свет, прежде чем появилось серебристо-полупрозрачное кольцо. «Это хуже, чем мистер Ильхан сделал для меня». «Ты решила всем похвастаться?» Наюна возразила, но Лесиэль был потрясен и отдал кольцо к Ангмирайе. Корона мудрости ускоряет все нейронные действия, одновременно позволяя активировать две магии без дополнительного потребления маны и повышает уровень маны на уровень. Да это вам. Оно никогда не покидало сокровищницу, поскольку никто не мог выполнить критерии. Критерии? О. Да. Требования к кольцу были ничем иным, как благословение бога магии. Прежде, чем Канумира успела дочитать, рука Юлихана слегка коснулась кольца. Что случилось, мистер Ильхан? Да ничего. Просто я подумал, что, может, они что-то придумали, но кажется, всё в порядке. Кем ты нас считаешь? У меня проблемы с тем, какого ты нас впечатления. Выражение лица Лиселя вновь изменилось. Юльхан просто пожал плечами. После того, как безопасность кольца была подтверждена, Кангмира я делаю его. Кристаллы маны вокруг неё начали излучать ещё более разнообразный цвет. Удивительно, подумай только, что мана, которой я владею, может быть настолько разной. Возможность увеличить уровень маны действительно удивительная опция. Но. Конечно, это потрясающая опция. Это ужасно потрясающая опция. Хей, хей. Июльхан внутри него жаловался, что бы вся корона мудрости немного не дотягивает до уровня фактора Нгабок. Но видя, что Канмира я удовлетворена, он решил промолчать. Между тем, Лиера, раскачивающаяся на руке Июльхана. В своём изъяне она была довольно симпатичной. Ты выглядишь счастливым, Лиера. А? Да, я счастлива. Как глупо. А Лиель выглядел так. Как будто что-то хотел сказать Лиерри, но ничего не сказал. Посмотрел на Юльхана. Титаяра неловко кашлянула и отступила. «Вы удовлетворены?» «Мы получили предоплату. Теперь, пожалуйста, расскажите о том, что вы хотите получить у мисс Мирайи». «Мисс Мирайи, вы готовы?» «Да, я готова. Хорошо. Прежде чем продолжить, давайте сменим обстановку». Как только Титаяра договорила, то группа и летающая крепость мгновенно были перенесены в другое место. В том же мире. Это было проявление мощи, которое давало понять, что фракция правителей в собственном мире может делать. «Это вход на поле битвы». Юльхан решил скрыть тот факт, что он мог сопротивляться телепортации при помощи навыка пространственная адаптация. Он подсознательно вскликнул. «О! Мистер Юльхан, ты был загрязнён мною. Вот если бы это в её сердце могло... Кья!» Юльхан был ошеломлён до такой степени, что даже не понимал, что на Юна было настигнуто железным когтем Льерры. Гигантская стена, перед которой летающая крепость, выглядела как пылинка. Это было настолько огромным, что саму стену можно было считать миром. «Давненько не виделись. Я вернулась о небеса». В середине стены бесчисленные ангелы и их враги шли друг на друга. Среди врагов были монстры, чёрные крылатые падшие ангелы, и те, кто выглядел совершенно обычным снаружи. Юльхан уже имел опыт борьбы со всеми и смог их идентифицировать. «Какого чёрта? У вас тут второй тур?» Это расстраивает, но это подходящее выражение. Это была не просто демоническая армия разрушения. Не говоря уже о армии слепительного света, даже те, кто относится к Саду Заската, пытались разрушить стену. Число ангелов боледнело по сравнению с врагами. «Как, чёрт возьми, такое произошло?» Льера закричала. Титейера ответила подавленным голосом. «Демоническая армия разрушения разгневана на нас. Они пригласили другие фракции в мир и лакарту и пытаются нас отодвинуть. Это абсурд!» Они притащили другие фракции для вреда небесной армии. Дураки. Они не могут быть настолько глупыми. Вот почему демоническая армия разрушения пугает. Эртом. Как такое может быть? Время было странно точным. Все фракции были раздражены из-за инцидентов Дарью, и их враждебность по отношению к армии небес получившей самый меньший урон по сравнению с остальными. Закипала. В этой ситуации Дарс играла на этом и перебила их в свой главный штаб. Это значит, Их босс что-то сделал. Похоже, он не двигался, но с такой скоростью. Это действительно может быть ужасная битва. Это кошмар. Вам, ребята, очень полезно, что вы смогли уговорить Эрхана. Пусть это и звучало позитивно, по правде говоря, это ничем не отличалось от того, что Лиера рисует невидимую линию между собой и армией небес. С этой Лиера поняла, что она не вернётся к ним и не встанет бок о бок с Лиеррой в битве, но старалась это всех сил не показывать этого. Я даже завидую столь бесконечной вере в него. Но мы на вашей стороне. Ильхан, сделай что-нибудь. К сожалению, на этот раз в центре внимания не я. Так, мисс Мирая? Ох, ох, да. Кан Мирая не смогла остаться хладнокровной, увидев войну невероятного масштаба, какую не видел ранее. Затем посмотрела на Титайеру обычным взглядом. Скажите мне, пожалуйста, что надо сделать? Мы хотим, чтобы вы сделали только одно. Титайера закусила губу. Прежде, чем начать говорить. Пожалуйста, вы следите главный штаб армии Слепительного Света. и откроете там вратам. В этот момент их союз будет распущен сам по себе. Простите. Канмерея попросила объяснений, и Тетерра начала говорить. Большинство демонической армии разрушения, зверем, которые хотят лишь уничтожением. Если вы откроете вратам, которые соединяются с нашей главной штаб-квартирой, около половины монстров, сражающихся в тени хаоса как сумасшедшие, помчится туда, а армия слепящего света попытается охрять их, прибывая в панике. «Именно это, скорее всего, и выполнит поставленную задачу. Мы заставим врага разделиться, а затем направить их ярость друг на друга». Юльхан подумал, когда услышал её слова. «Это может стать ещё большим беспорядком, чем сражение в мире Дарио». Глава 265. «Куда бы я ни пошёл». «Слишком много следов маны. Я не могу понять, какой мне нужен. Несколько попыток будет достаточно для помощи нам. Даже если я узнаю, Я думаю, что нам нужно пройти через стену хаоса прежде, чем мы откроем врата. У нас есть команда, подготовленная для этого. Как только Тития рассказала это, появились ангелы. Юльхан посмотрел на них, проверяя. Не от всех классов. Архангелы не могут передвигаться так легко. Значит, вы не отправляете ни одного архангела даже на такую битву. Разве это не очевидно? Они не отправят ни одного. Юльхан неуверенно спросил, и Тития хикнула, как будто это было естественно. Вы должны понимать, почему они такие злые. Так? Пока архангел не выйдет с вашей стороны, их ярость не ослабеет, даже если вы вызовите внутренний конфликт. У архангелов свои цели. Как я уже сказала, когда Канмира откроет врата, ситуация утихает сама по себе. Вот почему я говорю, что они не будут сидеть и ждать, пока мы этого сделаем. Они были с Юльханом, поэтому могли сохранять скрытность до первой активации магии. Проблема была в том, Что было неизвестно, сколько раз необходимо будет попытаться, прежде чем удастся открыть врата в главный штаб Армесли Пытельного Света. Кангмирая была в эпицентре всего этого. Мы рискуем жизнью в этой миссии. Я понимаю, что вы беспокоитесь, но ни в коем случае Кангмирая не потеряет свою жизнь. Мы дали ей артефакт Рангабок, и это было сложным решением. Вот почему я говорю, что артефакт Рангабок. А, ладно. Не работает. Слова не работали. Юльхан прикоснулся к болящей голове. Если бы эти идиоты сразу бы всем рассказали. Это была его ошибка. О чём ему теперь беспокоиться? Чем позже он перестанет думать об этом, тем более бесполезным всё это будет. Юльхан убрал сожаление об армии небес и сказал: "Поскольку всё стало так, нам надо разделиться. Ангелы, я собираюсь делать то, что считаю нужным, и буду делать вид, что вас вообще тут нет". Ангелы, включая Тидера, не могли понять его и были ошеломлены. Но только Лиера всё поняла. «Ильхан, ты имеешь в виду, что собираешься отвлечь их, а Кангмирай активирует магию?» «Всё нормально. У меня есть большая часть их хроник. Если они будут пятыми или житыми классами, то я буду в безопасности». «Это... это так круто!» «Я знал, что ты скажешь это». Только после того, как Лиера объяснила всё, ангелы поняли его план и покачали головой. У него были стальные яйца, раз он собрался броситься на поле битвы. которым даже шестой класс может умереть. Они знали, что он был странным, но не понимали до какой степени до этого дня. Мистер Ильхан, нет. Если вы отправитесь в подобное место, вы точно умрёте. Эта просьба была ко мне, поэтому вам не нужно брать на себя столько ответственности. Я не умру. И это за просьбу для двоих из нас. Я сойду с ума, если ты продолжишь заставлять меня быть одиноким. Кангумирая потеряла дар речи, услышав игривые слова Ильхана. В это время Наюна обняла её плечи. И вышла вперёд. Всё нормально, Мирайем. Мистер Ильхан не когда не умрёт. Ох, ты возьмёшь меня, да? Нет, Мис Наюна. Вы останетесь в крепости. Ты, ты всегда оставляешь меня в крепости в такие моменты. Я точно буду в центре битвы, когда стану высшим существом. Лиера-йерта. Вы, девчонки, помогайте мне. Мис Юна, вы можете благословит назаряние. Папа, я тоже. Пока ангелы стояли ошеломлённые, Юлькан всё устроил. Будто он готовил попкорн молнии. Была сформирована фронтальная группа и поддержка. Он покачал головой на слова Юмира. «Юмир, у тебя очень важная роль. Ты должен скрыть всех, включая летающую крепость до того момента, пока мисс Мирая успешно не активирует первую попытку. Ты сможешь это сделать?» «Ммм, mm -hmm. хорошо». «Ты также должен защитить Нуну и бабушку». «Понял. Скрыть столь огромную территорию — это просто нонсенс. Эй!» hey! Когда Юмир активировал своё умение... и максимально увеличил мощь своего титула, это произошло. Ангелы решили отказаться от удивления совсем. Это была стандартная процедура для всех, кто вступает в контакт с Юльханом и его группой. «По-постойте! Если вы действительно собираетесь идти, дайте начало, получите благословение от нас. Несмотря на всё, благословение высших существ должно быть лучше, чем у низшего существа». «Нет, простите. Наша жрица лучшая». «Хм-хм». Наюна подмигнула ангелам. И благословила Йольхана Лиерро и Эрту, достигнув практически 280 уровня, четвёртого класса. Она стала ещё более красивой и имела право превратить красоту в силу благословения богини Лейтной. Взяв способность, увеличивающуюся на 43% в течение 3 часов, вы не получите критический ударом и сможете избежать одного смертельного удара от врага. Все восстановительные способности увеличены на 300%. Титаера почувствовала, что уже чудовищные силы этих трёх винов увеличились и решила вообще не думать. Может быть, талант, который она могла бы взять в Армию Небес, был Анаюна? Конечно, не то, чтобы её надежды стали реальностью. «Безопасной поездки, мистер Ильхан». «С нами ничего не случится. И с вами ничего не случится». Юльхан бросил взгляд на Кангмирай и на Юну, прежде чем слегка коснулся летающей крепости. Пока она жила в крепости, никто не сможет их хранить. Она появится, если станет слишком опасно. «Я верю в тебя. Что... Что это за она?» Юльхан проигнорировал вопрос Титаерры и ещё раз убедился, что Лиерра и Эрта находятся в пределах его сокрытия, прежде чем прыгнуть. Чем ближе они были к стене Хаоса, тем ярче становилась битва между высшими существами. Глядя на это, Юльхан придумал кое-что. Хм. А я думаю, я ещё не изучил великое космическое разрезание копьём. Удивительно, что сейчас ты подумал об этом. Им собираюсь его изучить. В этом состоит план. Фактически Юльхан думал о том, что он сможет достичь более сильного навыка копья с умением копьё невидимой траектории. Что если добавить к нему ещё и великое космическое разрезание копьём? Это была бы техника копья, которая состояла бы из двух передовых техник. Это ужасно. Даже просто подумать об этом. Слияние двух передовых техник к копьям? Я никогда не слышала, чтобы такое происходило. Но это и пугает, поскольку это возможно, если это он. Юлькан посмотрел в инвентарь. У него было множество останков. И он достал из случайного трупа волшебный камень пятого класса, и сразу же занялся процессом слияния и развития. Ослепляющий свет вспыхнул и окутал Юльхан, заставляя его дух и тело передвигаться вперёд. Он достиг уровня, который Сперра достигла лишь на шестом классе. Вы узнали великое космическое разрезание копьём. Что бы подумала Сперра, когда узнала, что её жизнь вот так легко ушла? Неужели бы ей это не понравилось? Когда Илькан сделает ещё более совершенную технику, используя её в качестве основы, Ну вот теперь вы удар. Постав в падении он, который одновременно столкнулся с многочисленными высшими существами, отступал, когда за ним гнались десятки. Копьею вулкана начало двигаться как тигр, который приметил добычу. Левая рука диктовала направление атаки, а правая крепко сжимала копье. Он вырисовывал диагональную линию справа снизу и сверху слева кончиком копья, острота меча, скорость кнута, вес тупого оружия. проникали в единственный удар копьём, под контролем всего его тела. Небывалая аура нарисовала прямую линию, которая прорезала само пространство, разрезая всё на своём пути. Критическим ударом. Вы получили опыт. Вы получили опыт. Вы получили опыт. Умение великое космическое разрезание копьём стало восьмым уровнем. Хе. Ха. Юльхан наклонил голову, забрав трупы высших существ в инвентарь. Сокрытие не стёрлось, поскольку они сразу умерли. Всё в порядке. Многие из них уже заметили. Юльханс снова атаковал, но на этот раз более высокие уровни умерли, когда его бокс смерти начал действовать. Даже на поле битвы, где высшие существа были так многочисленны и совершали ошибки. Это было странностью. Умереть, даже не поняв, где враг. Нажились волнения. Что за нафиг? Что-то пронеслось мимо меня. Я определённо это почувствовал. Есть тут кого я не могу увидеть. Это нападение, которое произошло после того, как Ангел начал выступать. Архангел, он наконец-то явился. Независимо от того, насколько эффективно он пытался к себе привлечь внимание, они не могли его найти. Поэтому у него не получалось выполнить свою работу. Юльхан вздохнул и вытащил дыхание из инвентаря, положив его в рот. За последние несколько дней им он сделал множество дыханий, и ему хватит на это сражение. Что же тогда? Он жалко пьём и бросился в щель в стене хаоса. Когда Альера и Эрта последовали за ним, он распустил белое пламя из копья и выкрикнул. «Низвержение!» Белое пламя, содержащее души, мгновенно усеялось и охватило регион. Сокрытие, которое поддерживал Юль-Хан, было развеяно, и их фигуры стали видны. «Это мана!» «Юль-Хан! Это Юль-Хан!» «Он здесь!» «Но как? Постойте! Он присоединился к Арме Небес?» «Нет, он всё ещё низшее существо!» Это было неважно. Важнее было то, что все высшие существа в этом регионе были под гнезвережением. Гутенморген, ублюдки. Юльхан уменьшил мощ у меня великое космическое разрезание копьём, и, копьё невидимой траекторией, уменьшив потребление маны, и активировал одновременно оба навыка во всех направлениях. Ударная волна, подобная как планетарному взрыву, в центре которой был он, попала на высших существ. Удары, достигшие ужасающей силы и скорости, разрывали всё на своём пути. Критический удар. Критический удар. Критический удар. Вы получили опыт. Какого чёрта вообще? Альера потеряла дар речи. После того, как стала свидетелем того, что произойдёт, когда два передовых метода будут слиты. Эрте закончила за неё. Мы увидели то, что будет, когда сплавить и развить две передовые техники. Нет. Юльхан ответил и собрал мёртвые тела высших существ. Их было 121. Этого должно было быть достаточно, чтобы привлечь к себе внимание. Я ведь даже еще не начинал. Он. И Юльхан. Юльхан здесь. Убить, убить его. Месть за Хильену. Я убью тебя. Вражда и убийственные намерения обратились к нему. Юльхан почувствовал их и ухмыльнулся. Его ухмылка была как у богатого фермера, который собрался собирать урожай на пшеничном поле. Лера вздохнула и подняла копье. Поток поля битвы уже изменился. Отныне война пойдет под его руководством. Глава 266. Куда бы я ни пошёл. Убить его. Убить. А там с тем захиллианом. Многочисленные чудовищные существа, каждое из которых обладало достаточной силой, чтобы уничтожить целый мир, напали на Юльхана. Конечно, их мощь снизилась, как только они попадали под действие низвержения. Но они не понимали этого, поскольку в их голове был только гнев. Даже это было в соответствии с планом Юльхана. Он не понимал только одного. Я могу понять, если бы тут была только демоническая армия разрушения. Юльхан вошёл в режим экономии маны и сосредоточил белое пламя на кончике копья. Почему даже ребята из армии слепительного света и сада заката кричат имя Хильенны? Якумир, дорогой, ты существо словно солнце, вы будете сгорать, если будете близко, но не сможете перестать тосковать, когда не видите меня. Кому так повезло, что он смог монополизировать такого кумира? Да-да, ты великолепна. Сейчас Хильяна должна быть в летящей крепости. Но поскольку он был глубоко связан с ней с того момента, как она стала фрагментом души, она могла говорить с ним, как Аручи или Мистик. Пусть он и дал ей тело, освобождение не пришло к нему. Каа! Убью! Я убью всё! Я вижу знакомое лицо. «Это возмутительное лицо, но мутное!» Было несколько ангелов до того, как он пересёк стену хаоса. Но теперь это была полностью вражеская территория. Сейчас даже сад заката и армия слепительного света не были ограничены в своих силах. Они были уверены, что в выигрыше, и сразу же закричали о том, кто он и его спутники. «Ильхан, тут немало жестоклассов, поэтому будь осторожен. Ты можешь умереть, если будешь беспечным!» Лиера схватила светло-розовое копьё. и присела. Стена хаоса. Пусть у неё был большой исражение в этом месте. Она была уже не так уверена, поскольку было ниже существум. Она была слегка напряжена из-за нервозности, но не собиралась отступать. Человек рядом с ней был её возлюбленный, которого она должна защищать. Когда она подумала об этом, свет из копья стал сильнее, и благословение бога любви окутало её. Розовый свет защищал её. Я могу убить чистотой класс низвержением. Эрта «Можешь ли ты использовать магию поддержки? Мы с Льерой позаботимся о врагах». «Оставьте это мне. Это моя специальность». Многочисленные волшебные формирования окутали область низвержения. Волшебные формирования, которые защищали от вражеской магии, уменьшали их физическую атаку, не давали передвигаться и даже вводили ману врагов в состояние берсерка. Волшебные формирования поддерживались белым пламенем, которое распространялось по ним. Когда Эрта увидела, что её эффективность магии увеличилась как минимум в два раза, она хлопала глазами. "Что там? Незвержение растёт, знаешь ли". Юльхан просто ответил так, как будто ничего не случилось, и бросил копьё в одно из высших существ, которые попал в область незвержения. Восьмихвостое драконье копьё выросло в размерах после поглощения белого пламени и попало в его рога. "Вы получили опыт". "Что? Ниже существо только что убило высшее простым движением". Некоторые из тех, кто пытался к нему прорваться, остолбенели. Конечно, они станут очередными жертвами копья, которое было уже в руках Юльхана. В конце концов их просто много. Есть множество миров, и это несправедливо. Но даже если они достигли пика в одном из бесчисленных миров, а не бесчисленное. Почему я этого раньше не знал? Ильхан, ты смело думаешь. Это расстраивает, поскольку так и есть. Один из этих бесчисленных. Лиера ответила, стиснув зубы. Её ярость не была выпущена на Юльхана. Она напала на бесчисленных существ. «Хам! Ке-моё тело!» Один из солдат демонической армии разрушения был мгновенно уничтожен копьём после того, как был связан волшебным формированием Эрты. Затем падший ангел, а потом и член стада заката. Чёрная и синяя кровь били повсюду. Трупы были собраны Юльханом. «Ха-х». Элиера вскоре поняла одну вещь. «Это гораздо более выполнимая задача, чем я ожидала. Всё это благодаря низвержению». Это умение не низшего существа. У Эрты проступил холодный пот, когда она посмотрела на область низвержения, которая теперь стала довольно большой. Оно даже ограничивает и снижает уровень силы шестого класса. Я не видела таких навыков даже у командира батальона. Понеслась! А разве это не потому, что Ильхан крутой? Даже в эту секунду пламя сдерживало и повреждало врагов, усиливая магию Эрты. И добавляя силы к опью Льерры. Казалось, что армия двигалась по приказу Юльхана. Это восхитительно! Как ожидалось от одиночки, ты создал умение, которое позволяет тебе делать всё самостоятельно. Ты! Приходи после школы на крышу школы!» Это было не просто отвлечение внимания, которое необходимо было им сделать. Юльхан Лиера и Эрта стали штормом, который охватил всё поле битвы. Тито-Ер, наблюдавшая за тем, как область пламени души становилась всё больше и больше, охватывая поле битвы, покрылась холодным потом. «Боже мой! Я думала, что он хорош только в нападениях из-за сады. И его личность, должно быть, изменилась. Кангмирай тоже была потрясена, увидев его несравнимую подавляющую мощь. Но могла легко предугадать, почему. И рассказала об этом Ангелу. Ранее он прятался и был один. Но сейчас он нашёл комнату, чтобы раздать нам дольку своего сердца. Он отвлекает врагов и для меня. Я думаю, что именно из-за этого. Это не имеет смысла. Ангел начал отрезать её слова. Кангмирай просто хотел поверить в то, что так оно и есть. Даже если бы это было не так. После того, как она снова смогла с ним встретиться, её сердце было возбуждено. И подталкивало мыслительный процесс к более эмоциональному. Однако, независимо от источника его способностей, он действительно делает работу лучше всех. Сейчас это идеальное время. Мы отправляемся. Хорошо, поняла. Мистик активировала летающую крепость. По силе её мира, летающая крепость плавно прошла через стену хаоса. Будучи скрытой, Когда она оказалась внутри, Кангмирай широко раскрыла глаза, чтобы это сказать Свет Армеса Рапительного Света. Существует множество миров под руководством Армеса Рапительного Света. Среди них нам нужно найти тот, который видит главному штабу. Я ищу его прямо сейчас. Мы поможем. Всё, что они могли сделать, это узнать, какая мана принадлежала падшим ангелам и указать ей на это. На поле боя находились бесчисленные фрагменты и следы маны. И мне необходимо найти тот, который связан с главным миром падших ангелов. Для начала отправимся сюда. Часть кристаллов маны, которые крутились вокруг Каннимираи, быстро полетели и начал появляться вихрь стельным ветром, похожий на фейерверк. Это точно был высший мир. Однако, это не он. Это не их основной мир. Этом ворота открылись. Что за остров? Остров? Эти ангелы, они с низшим существом Естественно, их сокрытие спало. Юмир превратился в дракона и взревел. Хотя это означало: "Папа нас узнали". Хи. Враги услышали лишь устрашающий рёв. Остойзники услышали сигнал к началу битвы. Ангелы и далекон сразу же отправились в битву, а Каннгмирай отменила врата и восполняла ману. Эта девушка открыла врата, соединяющиеся с нашим миром. Но как? Неважно, как. Возможно. Дерьмо. Ого. Эта аура была определённо Хм. Падшие ангелы начали нервничать, в то время как Сад Заката и Дарм заинтересовались. В уже не стабильном союзе появилась трещина. Мы должны убить её. Нападайте на неё прямо сейчас. Но, Юльхан, плевать на него. Он больше не имеет значения. Ещё как имею. Когда лагерь падших ангелов содрогнулся, низовержение мгновенно расширилось и начало сдерживать всех, кто был внутри. В то время как волшебное формирование РТ тоже расширилась и рассеяла их магическую силу. Юльхан и Льерра полетели бок о бок, чтобы вырвать им крылышки. «Это... Я чувствую, что становлюсь сильнее, чем когда я была высшим существом». «Ха? Лунная волна?» «Ха?» Юльхан просто вытащил из инвентаря все кости драконов и схватил молот грома. Молот стал сильнее в молнии после поглощения магической силы. Пламя собиралось к нему, усиливая. Он активировал божью силу до предела, словно хвастаясь своими мышцами, и закричал, замахнувшись гигантским молотом. «Ты сказал, что нападёшь! На кого?» Души и пламя, которое было создано низвержением, поглощались копьями из костей и атаковали. Копья полетели в падших ангелов, а молот грома ударил в середину. Подавляющая сила, созданная молотом, резонировала с копьями, создавая вибрацию, что делало обычных высших существ немощными. по крайней мере, тех, кто находился в зоне неизовержения. Уничтожит копьям. Чёрт возьми, какая липкая штука. Ха. От десятков до сотен, от сотен до тысяч. Только вчера Юльхан дрожал при виде одного вышившего существа, а сейчас он убивал их будто они ничто. Его трансформация была ужасающей и пугающей, даже учитывая поддержку навыка Запись, который теперь был выше 60 уровня. Его движения были слишком удивительные. Может быть, «Возможно, это он». Как будто выплевывая что-то в страхе, кто-то или что-то пробормотал. «Может быть, он и есть пятый?» Так было каждый раз, когда рождался невиданный инцидент. Они сокрушали существ равной или превышающей силы, как будто это было ничто. У них была властная личность, и они делали всё вокруг них своим имуществом. Они уничтожали всё, если не могли до этого дотянуться. Таким образом, необычные и беспорядочные существа которые не умерли, достигали новой реальности, реальности, о которой никто не смел мечтать. В этот момент Юльхано выглядел таким. Однако не сейчас. Кое кто появился из ниоткуда. Нам просто нужно уничтожить его здесь и сейчас. Три пары чёрных крыльев и два глаза, цвета чистого красным, словно рубины. Чёрный мех покрывал всё его тело. Это был мужчина средних лет, но муж его тело принадлежало к мощи императора. Лорис Атьер «Сам Лурцатьер? Четвёртое крыло ослепительного света!» Поле битвы снова вздрогнуло. Независимо от того, насколько велика была рябь, которую создавал Юэль-Хан, сможет ли он превзойти седьмой класс. Опустившись на поле битвы. Именно поэтому Юэль-Хан сказал отправить им седьмой класс. Но почему ангелы никогда не слушали его? «Ты грёбаный голубь! Ты так раздражаешь!» «Эта война снова стала раздражать!» Его взгляд охватил поле битвы. Малые существа пятого класса оказались окаменевшими, и их мана растеялась. Летающая крепость пыталась заблокировать его с помощью ангелов, но он был слишком сильным. «Я сотру тебя. Твои крылья, твои надежды. Я всё обломаю». «Эта персона... Эта персона должна быть из основной армии. Я чувствую в присутствии сильные маны». Кангмирая закричала. Даже ангелы были в этом уверены. Но как? Как они должны были подойти к такому пугающему существу? И ухватить след маны. «О боже, похоже, сейчас моя очередь». Бутон цветка расцвел над летающей крепостью, словно ожидал этого момента. Неизмеримо мощный яд, который видел совсем в виде прекрасного цветка. Несмотря на то, что цветок был схвачен человеком, он все еще не потерял своей жизнеспособности и блеска. «Поиграй со мной, статьер». Название этого цветка, конечно же, Королева Сукубов Хильена. Глава 267. И если захочешь следовать за мной. Что? От взгляда Хелиенны прошлась волна холода по всему полю битвы. Все чувствовали, как мороз сковал их тела. Но не потому, что они знали, кто она. Скорее, потому что они слишком хорошо её знали. Ты. Ты должна быть мертва. Сатьер начал заикаться. Он был уверен, что выстоит перед любым другим существом седьмого класса. Но теперь всё изменилось. Ведь перед ним стояла Хелиенна. Он отправился туда только из-за слухов о её смерти. Но она просто взяла и появилась перед ним. Я умерла, но я вернулась к жизни. Та-дам. Какого чёрта? Нежить? Я выгляжу как они? Хм. Когда Хильлена немного улыбнулась, тело Статьера само по себе сжалось. Она не была похожа на нежить. Розовые щёки, живые глаза, грудь, которая подпрыгивала каждый раз вверх-вниз, когда она дышала. Всё в ней было наполнено жизненной силой. Мощная волшебная сила, которую она излучала, распространилась по полю битвы. С этого момента многие высшие существа начали испытывать трудности с управлением собственным телом. Как такое могло случиться? Я чувствую энергию демонической армии разрушения, но она не одна из них. Она захватила эту энергию. Но как? Демоническая армия разрушения, небесная армия, армия ослепительного света. И даже с заката никто не мог скрыть своего шока, увидев Хелену живой и здоровой. Единственный, кто двигался, не прерываясь выполнять свою миссию, те, кто знал об этом с самого начала. "Поскольку ты показала себя, сдерживай его". "Я благодарна за твои слова, милый". Она подчиняется низшему существу? Я не знаю, какой метод ты использовал, но это отвратительно. Я чувствую, словно я игрушка, с которой играют. Взгляdscотьер направился к Юльхано. Низшему существу, которое уничтожало падших ангелов, пока все поле битвы перебывало в шоке. Тот, кто овладел пламенем души. Это был он. Все пошло наперекосяк, когда он вмешался в дела высших существ. Я действительно должен убить его здесь и сейчас. Сатьер, ты будешь играть со мной. Крылья Сатьера закрылись хлопком. Расстояние между Хельенной и ним уменьшилось. Хельена не двигалась. Зато Сатьер сам к ней придвигался. Как ты грёбаная сука. Кям, я так напугана. Когда Сатир сосредоточил свою тепловую энергию на глазах и выстрелил в нём, перед ней уже были высшие существа из демонической армии разрушения, сада заката и армии ослепительного света. Они защищали её. Появились десятки трупов. Как ты можешь так безжалостно убивать прахы ангелов? Сложенные крылья Внуф разложились, а глаза Сатира засветились. Два лазера вновь атаковали Кильенну, но снова врезались в других высших существ. Сатир решил не уклоняться, а просто атаковал дальше. Крики падших ангелов рассеивались в воздухе вместе с чёрными крыльями. Лорд Сатир! Прошу прощения. Ка? Хм. Сатир фыркнул. Он прекрасно знал, что её бояние станет сильнее, если он начнёт колебаться. Суккубы были хозяевами эмоций. Лучший способ выиграть её постоянно атаковать, ни о чём не задумываясь. Ставим ставку на то, что распахнули я полностью свои крылья, или все высшие существа на этом поле битвы будут мертвы, прежде чем я это сделаю. Сатир, ты как всегда храбрый и немного тороплив. Сильена не могла полностью контролировать существо с немого класса своим чарванием. Это было как из восьмым крылом ослепительного света на Тьеррой. И главным превратником сада заката, Келлатуке. Разве она не подчиняла их часть за частью, заставляя тратить силы попусту? К тому же, нынешние силы и Хильены были уже не такими, как раньше. У Сатьера не было ни малейшего намерения дать ей время. Это битва, в которой останется имя Армия Слепительного Света. Даже если все подчинённые умрут, он не имеет права повредить репутацию фракции. Хильена вдруг начала хихикать. Сатьер, тебе не кажется, что ты кое в чем ошибаешься? М-м-м. О боже, ты всё забыл. потому что я слишком хороша и стою перед тобой. Так. Если это твои последние слова, тогда я Что? Как только он подумал о том, чтобы убить Хильяну как можно быстрее, прежде чем обьет Юльхана, его уже обыграли. Он забыл о самой важной вещи. Почему Хильяна вообще показала себя? Я нашла след. Всё для того, чтобы выиграть время для Кангмирае, который создаст врата в главный штаб армии слепительного света. Лицо Сатьяра стало бледным, когда он осознал это. Это... Чёрт! Киха-ха-ха-ха! Ты такой милый, когда паникуешь! Как он мог забыть? Он изначально отправился сюда, чтобы предотвратить создание врат в их главный штаб. Ты! Сука! Даже если ты посмотришь на меня таким взглядом, у Хельенова же есть владелец. Какое разочарование! Ты смеешь... Ты смеешь играться с четвёртым крылом ослепительной армии! Это очень небольшая цена. Поскольку я даю тебе возможность видеть моё лицом. А разве нет? Улыбка Хильিয়ены, неторопливая, стенавшаяся на его намерении убить, была злее, чем когда-либо. Королева Сокубов, которая играла с сердечками мужчин, в её словаре не было слова потерять. Кондемирая закричала: "Открываю! Не смей!" Сатьер слишком поздно осознал свою ошибку и бросил в Кондемираю всё, что у него имелось. Но Юльхан уже вернулся в летающую крепость. Ха! Цепочка душ запуталась, сформировав гигантский щит, защищающий от нападения Астерира, прежде чем его атака исчезла. Юрхан почувствовал, что его умение "Извержение" было отменено при помощи стилем и покачал головой. "Хм, он безумно силён. Я не могу даже его коснуться на данный момент." "Ходибителя, что ты вообще смог заблокировать его атаку? Милый, ты такой классный." Мне она действительно не нравится. Мне жаль это говорить, Элиера. Но вы не так уж и отличаетесь с ней. Чёрт возьми! Магический блок низшего существа, который выдержал мою атаку! Пусть врата и создавались к Энгмирайи, процесс был автоматизирован. Пока магия не была завершена, она не может быть уничтожена даже с Атьерром. Не говоря уже о разрушении, они становились всё больше и больше, используя магическую силу, которую он излучал в качестве топлива. А? Они открываются? Они действительно открываются! Мир армии ослепительного света! Мир преисподняя. Существа на поле битвы были потрясены. Армия слепительного света была окутана секретностью большей, нежели армия небес. Они никогда не думали, что мир, в котором они проживают, будет раскрыт именно так. С того момента, как врата открылись, они чувствовали что-то за ними ужасающая сила. Нодар не волновало это, поскольку инстинкт был выше рангом, нежели причины. Это врата, которые открыла леди Хильённа. «Ха-ха-ха-ха-ха! Та сторона выглядит веселее! Отправляемся! Давайте добудем плоть падших ангелов! Вы! Грёбаные личинки!» Когда врата, ведущие к миру преисподняя, сформировались, альянс рухнул. Он был неустойчив с самого начала. Но кто знал, что всё закончится так? Падшие ангелы в панике понеслись охранять врата. Но это ничем не отличалось от того, как поднять щит для защиты от волн монстров. Не говоря уже о демонической армии разрушения. Даже сад заката собрались отправиться к ним. Всё становится так интересно. Ох, пришло время выбрать место моей смерти. Моё будет вон там. И я думаю, что закат в раю падших – отличный способ умереть. Все начали переговариваться. Сотни, тысячи высших существ начали стекаться к вратам, образовывая бесконечный поток. Дар пошли из-за инстинкта, а сад заката отправились из-за очарования. Падшие ангелы быстро пришли к решению. «Возвращаемся!» «Нам нужно вернуться и заблокировать сами врата!» «Ха!» «Демоническая армия разрушения! Мы этого не забудем!» Падшие ангелы начали исчезать с поля битвы. Они отказались от нападения на армию небес и решили защищать свой мир, в котором проживали. Главный враг в войне Стены Хаоса, Дарм, уже отправились в мир преисподнее, и поскольку две фракции откатались от атаки, Не было причины для следа заката атаковать армию небес. Они решили присоединиться и посмотреть, как выглядит мир под чух ангелов. Юльхан, Хелиана. Даже Сатьерм, который пытался до самого конца заблокировать поток, в конце концов сдался и решил вступить. Когда его тело переносилось в другое пространство, он впился взглядом в этих двоих. Я не забуду это оскорбление. Я сама лично удушу вас. Неухотим, и поиграй со мной ещё немного. «Сатьер, ты должен был приметить мой шарм, если останешься еще немного дольше». Внутренняя часть головы Сатьерра мгновенно отреагировала, когда Хильена подмигнула. Она сказала это специально. «Если он останется здесь еще немного, то будет поражен ее очарованием». «Ка-а-а!» Сатьерра спровоцировали, и он, получив урон, решил поспешно уйти. Когда это произошло, хаос на поле битвы исчез. Ворота все еще не закрылись. и поток демонической армии разрушения не останавливался. Но, по крайней мере, больше не было тех, кто пытался вторгнуться в небеса, пройдя через стену хаоса. «Ты действительно сделал это?» Ти-тоера -да недоверчиво пробромотала. Несмотря на то, что она была одним из тех, кто придумал план, у неё не было уверенности в своих силах довести его до конца. Как только Юль-Хан собирался с ней поругаться, она резко повернула к нему голову и не заметила, о чём он думал. «И что? Что такое этот цуккуб?» Меня зовут Хелиена. Хи. Демоническое очарование Хелиенны нельзя было избежать только потому, что она была девушкой. Титаира отчаянно пыталась игнорировать Хелиенну и начала жаловаться Юльхано. Она обязана была умереть. Но почему она жива и находится здесь? Более того, я чувствую от неё ауру дара, но как она может убивать своих собственных людей из фракции? Она была не выгнанной из фракции, даже когда пошла против своих? Нет, это для начала. Почему она вообще служит вас? когда она из демончатской армии разрушения. «Подумайте об этом, мисс Выший Ангел!» Юльхан пожал плечами и ответил. «Как думаете, у меня есть обязательство отвечать на ваши вопросы?» «О-о-о!» Независимо от того, ссорились лица Теера с Юльханом или нет, Канагмирая, которая почувствовала, что её сила истощила тело после успешной миссии, рухнула на месте. Юльхан сумел поймать её, пока отвечал Те Теере. Это было профессиональное умение одиночки, с широким радиусом взгляда. «Ты хорошо поработала, мисс Мирайя. Прекрасное использование магии». «Спасибо». Канг Мирайя подумала, что она стала слишком простой. Она была опустошена после того, как использовала одну великолепную магию за другой, в разгар битвы высших существ. Но мгновенно восстановилась после его слов. Улыбка на Юны говорила о том, будто она прекрасно понимала, как та себя чувствует. Её это ужасно раздражало. Но Канг Мирайя решила остаться неподвижной, поскольку не хотела, чтобы это заканчивалось. Знал ли Юлихан о её чувствах или нет? Но он безжалостно убрал руки после того, как помог ей встать. Похоже, наша сделка завершена. Давайте отправимся и возьмём второй артефакт. Постойте, расскажите про Хелиену. Я уже говорил, но это не входит в условия контракта. Почему вы не отправили архангела седьмого класса на миссию, которую мы выполняли? Ха. Юлихан наклонил голову. Холодно отвечайте, Теирия. Он почувствовал, как две огромные ауры летят прямо туда, где они были. Хелиена! «Ха! Хельена!» «О, боже! Кое-что снова становится тяжелым!» Хельена пожал плечами, услышав громкий рев, который заполнил поле битвы. Юльхан судил глаза. «Объясни, Хельена!» «О, Джия, это так смущает, знаешь. Не спрашивай меня дважды, дорогой. Разве я не говорила, что множество существ влюблены в меня, не разделены любовью?» «Среди них были даже седьмые классы!» Юльхан собирался спросить ее об этом, но замолчал. Те, что появились перед ними, говорили сами за себя. «Ты была жива, Хильена!» «Почему ты с ними, Хильена?» Юльхан посмотрел на фигуры двух существ седьмого класса, к которым он даже не мог бы прикоснуться, и выкрикнул с небольшой улыбкой. Глава 268. «Если захочешь следовать за мной». Все работали слаженно и быстро. Когда Юльхан понял, что появились два командующих батальона, то немедленно активировал телепортацию. А остальные переместились к нему, в пределах диапазона умения. Второй командующий батальоном, Хиллатоном, который понял, что Юльхан активировал умение, атаковал магией по площади, которую Хилленна разрушила при помощи вмешательства маны. Кандмирай отменила вратам, и при помощи этой маны Кимьесил использовала магию замедления по площади. На Юна молилась Лейтне. Помоги нам, леди Лейтна. Изменения, которые произошли с Наюной после того, как она достигла четвёртого класса, не номер 1 и 2. Если выбирать её самое сильное изменение, это была способность творить чудеса. Когда её святая сила охватила поле битвы, сила Лейтнем усилила умение и магию. Усиленная магия была замедлением, а усиленное умение было телепортацией Юльхана. Замедляя противника, она ускорила перемещение. Какого чёрта? Эта мелкая магия не сработает. «Сработает!» Пока Хилла Тауна начал кричать, Юльхан активировал умения. Вся его группа, а также Ким Йесильм, Казмирайи, Хильена, все были в его диапазоне. Фигуры исчезли, как будто их там и не было. Это касалось и ангелов, в том числе и Титойерры. «Как такое может быть?» Пробромотавший Хилла Тауне пребывал в шоке, поскольку он упустил Хильену на расстоянии поклона. Если бы он бросился к ней в ноги... Шестой командир батальона Белкатту Катей прибыл с ним, а возбужденно орал. «Она была жива! Она точно жива!» Тем не менее, она не принадлежала к демонической армии разрушения. В этот момент она всего лишь кто-то другой, обладающий силой демонов. И это означает… Хилла Тонна направился к стене, которая стояла прямо перед ним. Это огромная стена, которую они тоже не могли пересечь. Все потому, что масса демонической армии разрушения исчезала. Они могли видеть, как дыры в различных частях стены быстро исчезают. Они предсказали им, что эта война будет самой большой, но она закончилась наихудшим образом. Те, кто отправился в мир Преисподния, не смогли вернуться. Их фракция получила хроники, относящиеся к миру. Когда главный штаб Армес Лепительного Света стал встем открыт, наступит ещё одна гигантская битва, и, возможно, лорды даже покажутся на определённое время. Огромный масштабный хаос, который так жаждала демоническая армия разрушения, настанет. С точки зрения Дара, в целом всё вышло не так уж и плохо. Проблема была в том, что как только это произойдёт, места нет нивозможно им. До этого ему необходимо найти Юльхана, встретиться с ним. А потом? Хилотона? Юльхан. Хилотон настеснул зубы и пробормотал. Чёрная магическая сила, кипящая в теле, явно отражала его эмоции. Ты не сможешь достигнуть его сейчас. Это проклятая стена. Между тем Юльхан и его группа отправились туда, где они впервые прибыли на небеса. Телепорт позволил им перепрыгнуть в тот же самый мир. «Н-небеса? Мы живы!» «Подумай только, мы избежали этих пугающих существ!» Ангелы возрадовались, хлопая крыльями. Особенно Тита Ярра, которая считала, что Юльхан оставит их умирать. Вздохнула с облегчением, когда поняла, что они в безопасности. «Спасибо, что спасли нас. Пусть этого и не было в контракте». Я просто предоставил вам услугу, поскольку мне могли бы не дать полную компенсацию по контракту, если бы вы умерли. По крайней мере, попытайтесь казаться хорошим. Это не то, чего можно было ожидать от одиночки Юльхана. Он не знал, как выглядеть хорошо в глазах людей. Но даже если бы и знал, он совсем не из тех людей, которые собирались делать это. Юльхан проигнорировал острый взгляд Титойерры и взглянул вдаль, на стену хауза. Прежде, чем повернуть голову и сказать Хильенне «Теперь вернись». Это станет раздражать, если они снова начнут возиться, после обнаружения твоей ауры. Милый, ты такой коварный. Хорошо, я ненавижу, когда ты поступаешь со мной вот так. Нет, постойте, Хилья. Прежде чем ангелы смогли схватить Хильяну, она бы не вышла оттуда, пока Юльхан не сказал бы ей это сделать. Титайера пристально на него посмотрела. Юльхан, вы не собираетесь нам ничего объяснить, так? Высшие и могущественные из Армии Небес должны были осознать существование Хильяны. Важно то, что она больше не принадлежит к дарам. Разве вы не видели? Пожалуйста, дайте мне компенсацию за старания. Ясно. Пожалуйста, следуйте за мной. Юльхан и остальные вновь встретились с Алисеем. Его отношение к нему несколько изменилось. По сравнению с прошлым, в этот раз он был не высокомерным и доблестным, а пребывал в шоке и сомнениях, тая надежду. Это умение оживления? Нет, чтобы вы не хотели от меня. Это не так. Оживление «Я всё ещё не шли существо, как вы можете видеть». «Это так!» Голова Лисия Леби сильно опустилась. Он поднял её, и более не был враждебно к нему настроен. «Мы не установили никаких условий для второго артефакта ранга Бог. Конечно, у нас не так много артефактов ранга Бог. Я выдам вам самый подходящий. Это компенсация за максимально возможное сокращение жертв ангелов во время конфликта и успешное прекращение войны. Сокровищница вновь открылась». Ангел удивился тому, что выскочило. Юлихан подсознательно сказал: "Волшебный камень". Красный жемчуг в пакете был размером с кулак Юлихана. Яростная, горячая мана вызывала огонь, которым он обладал. Чистая кристаллизация энергии, особенно огня, была сконцентрирована до предела. "Волшебный камень" было самое подходящее слово. Архангел покачал головой. Этот артефакт сделан из волшебного камня. Похоже, кто-то пытался это сделать до того, как Юль-Хан делал это. Он с любопытством принял его. Когда вдруг понял. Это не было сделано, как артефакт. Волшебный камень стал артефактом сам по себе. Это расстраивает, но вы правы. Если вы можете это различать, я думаю, вам будет достаточно этого, чтобы стать лордом Сердца Огня. Сердце Огня? Это был довольно значимый артефакт для Юль-Хана, поскольку он получил благословение Богини Огня. Нет. Точнее, если бы кто-то получил бы этот артефакт, он стал бы бессмысленным в его руках. Сердце огня. Ранг бог. Прочность: нерушим. Пользовательские ограничения: должно быть даровано благословение богини огня. Волшебный камень Феникса, который вступил в седьмой класс, поглощая ману высшего мира бесчисленное количество лет. Но сможет ли кто-то контролировать жар внутри него? Йолихан с улыбкой спросил Лиселия. Может быть, у вас есть артефакты, которые могут использовать только те, мим? кто получил благословение Бога Проклятий, Богини Красоты и Бога Любви. Я знаю, почему вы спрашиваете об этом, но таких нет. Почему столько существ в вашей группе получили столько благословений? Изначально благословения Бога Хроник не так уж и распространены. Наверное. Лисиэль взглянул на лицо Юльхана. Это заставило Юльхана чувствовать себя плохо, и он сделал шаг назад, фыркнув с «Хм». «Не может быть, что это правда». Это ужасно подозрительно, когда вы разбрасываете приманки-то тут, тут, там. Я был бы признателен, если бы вы уже сказали всё прямо. Хм. Лисиэль показал средний палец Юльхану, так как он был настолько раздражающим. Вали уже. Я посылаю вас таким образом. Но другим архангелам, возможно, не понравится, что вы возродили член Адара, и будете с ней. Значит, они не могут найти время, чтобы защищать стену хаоса, но при этом найдут время, чтобы повидаться со мной? Это огромная честь. А. Лисиель закрыл рот. Даже у орхандгела седьмого класса недостаточно подготовки, чтобы спорить с Юльханом в словесной перепалке. После того, как он замолчал, Юльхан обернулся и сказал всем: "Мы отправляемся на землю. У нас ещё много дел". Вали. Кыш-кыш. Удивительно, он унёс столько мутринного урона седьмому классу, не обращая внимания на слова Лиирры. Юльхан снова активировал телепорт, так как он воссоединился с сканами Раи. Настало время поискать и других людей Земли. Это было то, что он планировал когда-то давно. «Тито, Льера, увидимся и в другой раз». «Да, Льера, будь счастливым». «Я хочу поработать над своей экипировкой». «Но стоит отложить это ненадолго». Телепорт активировался, и они успешно прибыли. Юльхан кое-что придумал. «Я бы хотел закончить броню при помощи сердца дракона». Но ему внезапно попался исключительный материал. «Сердце огня. Что же теперь ему делать?» Что же ему стоит сделать с сердцем дракона Эджара? Нет, я не могу этого сделать. И огонь и драконы были идеальными материалами, которые ему подходили. Если он не собирался ни одному из них дать пропасть зря, значит надо использовать оба. В этот момент Юльхай решил создать двухъядерный артефакт. Пока он разрабатывал концепцию невиданного артефакта с двойным волшебным ядром, буквально ад отображался в штабе Армии Ослепительного Света. Мир Преисподняя. Кра! Больно! Как больно, больно! Кра!» Бесчисленные высшие существа, которые попали в этот мир, начали разрушать его, будто договорились об этом заранее. Хищники, да, раскидали всё, что видели. А противники Стада Заката старались из-за всех сил проанализировать как можно больше информации. Были и несколько ангелов, цель которых была та же. «Грёбаные личинки!» Сатьер, а также другие командиры батальонов 7-го класса Армии Слепительного Света Поспешно начали уничтожать их. Но утечка информации о мире была восстановлена. Это не говоря уже о том, какие увечья даром нанесли падшим ангелам пятого класса. Демоническое армия разрушения. Вы тупорылые идиоты, быть послушными игрушками врагам, даже прекрасно зная, что будете уничтожены. Хе-хе. Мы всегда стремимся к разрушению. Все, включая нашего великого лорда, любят это больше всего. Была ошибкой присоединяться к вторжению в войну против Армии Небес. После уничтожения Стены Хаоса, падшие ангелы стиснули зубы и напали на них. В обозримом будущем они больше не свяжутся с ними. Как шумным, в какой-то момент на поле битвы раздался прекрасный голос, и весь мир внезапно потемнел. Тёмный мир лишён был света, и даже манна в воздухе остановилась. Боже мой. Сатир, наверное, понял, что произошло. и сложил крылья, встав на колени. Остальные крылья ослепительно светом, и падшие ангелы последовали за ним. Другие существа, конечно, не смогли сдвинуться с места. Мы предназначены для того, чтобы вы никогда не разворачивали свои крылья, сотер говорил извиняющимся тоном. Прекрасный голос ответил: "Нет, нет. Мне было любопытно, как всё дошло до этого. Значит, Преисподняя в итоге приняла гостей? Похоже, с этого момента всё станет раздражающим и шумным". «Здесь нет ни одного требующего руки лорда. Мы позаботимся обо всём сами». «М-м-м... Mm -hmm. Но это будет ещё больше раздражать меня. Если вы все умрёте, смерть на Тьерры была неожиданной». «Этого не повторится!» Услышав гарантию со Тьерра, прекрасный голос на мгновение замолчал. Вскоре голос коротко сказал. «Да. Пожалуй, я поверю тебе». «Спасибо за вашу милость». «И?» «Дайте нам приказ». «Этот парень...» Не трогайте его. Под этим парнем вы имеете в виду? Земля. Человек. Ию Ильхан. Дыхание Сатьера затаилось. Рихлорт не мог не знать, что у него был к нему интерес. Он пятый, и я уверен в этом. Я не могу допустить, чтобы Неши разрушили мои интересы после столь долгого времени. Оставьте этого парня мне. Мне действительно интересно, что из этого получится. Ясно. Хорошо. И если нужно нам, и это пускай любые столкновения с другими фракциями, особенно с этими проклятыми голубями. Да, сэр. После этого голос замолк. Сатир сразу же встал, как только почувствовал, что аура лорда исчезла. Фигуры захватчиков исчезли, будто их никогда там и не было. А может быть, они растворились в темноте. Глава 269. Если захочешь следовать за мной, Я собираюсь рассказать вам о том, что задумал на будущее. Земля. Юльхан говорил не громким, а мягким голосом, обращаясь к тем, кто смотрел на него. Там также были его сын и мама. Как вы уже почувствовали, в этот момент скорость роста земли чрезвычайно, чрезвычайно немного досадно быстрая. Все закивали головой. Не так давно земля встретила второй большой катаклизм, но концентрация маны была намного больше. чем в большинстве миров, испытавших четвёртый большой катаклизм. На сегодняшний день маны стало ещё больше. С того момента, как адская темница, в которой проживали разнообразные демоны, полностью слилась с землёй, рост последний ускорился из-за монстров четвёртого класса. Те, которые когда-то были стихийными бедствиями, теперь частенько встречались то тут, то там. Изначально я пытался ускорить рост земли. Я хотел дать людям шанс вернуться на землю. людям, которые в настоящее время проживают в других мирах. Но это сработало слишком хорошо. И сейчас всего через несколько лет Земля станет высшим миром, и печать на ней будет сорвана, что позволит людям вернуться. Пусть они и будут уничтожены ужасающими монстрами. Это идеальная ситуация, которую можно описать как лучше мало, чем много. Юльхану предстояло исправить свои планы. Мы должны сделать две вещи. Во-первых, замедлить рост Земли. Я думаю, что эту проблему можно решить с помощью артефакта, который я разработал и создал с помощью магов. Я собираюсь активировать песочные часы вечности всякий раз, как только представится возможность. Это касается замедления роста мира. Но ты говоришь так, будто это не такая уж и сложная работёнка. Так? Я ускорил рост без особых проблем. Поэтому ничего нового. Иольхан ранее не использовал магов, но теперь на его стороне была Кимьесиль и Кангмирае. Ну и эрта. Не хихисилось напоминать о бытом, но Хильянно тоже была хороша. У него была уверенность. Во-вторых, сформировать и поднять боевую мощь как можно быстрее, пока земля не станет высшим миром. Только так вы сможете защититься от любых захватчиков. Одна из сил Даркуни армии. И с этого момента я собираюсь отправиться в различные миры, связанные с людьми земли, чтобы заручиться их поддержкой. «Мой дорогой Ильхан! Говорит, что он собирается искать союзников по своему усмотрению!» «Пожалуйста, не смотри на меня, как на ребёнка, который дебютирует на детской площадке!» Ильхану было очень сложно противостоять одной из самых больших сил – Ким Йесиль. Он собрал воедино способности, которые затронула мама, и продолжил говорить. «Естественно, мы не можем посетить все миры, в которые попали люди с земли. Для начала я планирую отыскать тех, кто принадлежал к альянсу передовой линии. К счастью, это не так уж и сложно». поскольку мисс Мирая приобрела возможность двигаться среди миров. «Это означает?» «Да». Выражение Конг Мирая сразу же потемнело, поскольку она предсказала, что он ответит. Юльхан был беспощаден и продолжил говорить без колебаний. «Я планирую разделиться. Я буду в крепости Хранителя, а мисс Мирая будет в летающей крепости. Что касается остальных, вы будете поделены между двумя». Когда Юльхан договорил до этого момента, началась жестокая битва умов. Психологическая война, словно их окатили ледяной водой. Юльхан достал лист бумаги. К крепостям. Я составил список тех, кто к какой относится по уровню и классу. Юльхан не закончил на этом. Все смотрели на него, как будто он их предал, но он не допустил никаких возражений и аргументов. Все участники, достигшие 4 класса, кроме Хильенны и Ким Есиль, отправились к алхимирае. Он продолжал, несмотря на сопротивление Лиерны. Пожалуйста, позаботьте обо всём, если будет опасно. Лиера. А, я согласна, совсем. Ну почему этот сукку постоит со тобой? О, боже мой, мисс Бевшангль, ты так обеспокоенна? А? Серегино хмыльнуло с Лиерой. Её небольшая улыбка заставила Лиерро ещё больше рассердиться. Конечно, рассержена. Почему я отправляюсь к Намираем, а ты берёшь с собой саккуба? Её должно отразить это в словах. Это очевидно, посколька мой милый любит. Всё потому, что само существование этой штуки бомба. Я не могу относиться к ней небрежно, поскольку мы с Хельеной будем здесь, я могу спокойно отпустить вас в мир мирая. Юльхан сказал холодно и твёрдую правду, не отвечая на подразнивание Хельенны. Она надулась, так как он общался с ней словно с тикающей бомбой. Ты должен был просто сказать, что хочешь защитить меня, милый, ты умеешь смущать. Тогда мы отправляемся. Ох, ну да это вам. Вот устройство в связи. Юльхан создал новое коммуникационное устройство. Пусть это не выглядело настолько сильно, как раньше, аура отражала нескольких ангелов. «Юльхан, это... кольцо ангела?» Как только Лиера собиралась что-то сказать, вместо неё закричала Эрта. Юльхан радостно улыбнулся двум потрясённым бывшим ангелам. «Я не мог найти лучшие альтернативы для общения между мирами. Благодаря этому мы сможем перезваниваться, когда захотим, даже если мы будем в разных мирах». «Юльхан, вам действительно нужно узнать, что такое... о-о-о...» Хм, это немного меня раздражает, но я думаю, что всё нормально. Ведь я смогу с ним поговорить, даже когда он будет далеко. Нет, я не могу принять этого. Стёпа жило на перекосяк, когда он начал использовать эти перловку из дракона. А Юмирм всё это видел. Лиера подумала: "Всё хорошо, потому что мы уже зашли так далеко". Но Рта всё ещё не могла этого принять. Юльха наблезнул губы и протянул руку. "Тогда отдай его". "Что там?" Рта задумалась на мгновение. Но решила не отдавать ему коммуникационное устройство и положила в карман на груди. Реальность всегда требовала отвращения, даже если вы не до конца принимали её. Юльхан рассмеялся и прояснил ситуацию. Мы немедленно отправляемся. Думаю, будет лучше, если Мисмирай проведёт проверку у ваших собственных семей. Спасибо за ваше внимание. Мы так и сделаем. Вы должны по крайней мере связываться три раза в день со мной. Помимо этого, пожалуйста, скажите мне, если что-то ужасное произойдёт. Я сразу же отправлюсь сюда. Понятно. Ильхан, я убью тебя, если ты обманул меня. Я все узнаю из-за благословения Бога Любви. Не беспокойся. Для меня ты единственная. Группы разделились. Он покинул летающую крепость, поскольку артефакты в ней были лучше. И Мистик могла контролировать ее на свое усмотрение. Даже без его команд. Первоначально предполагалось, что крепость-хранитель будет управляться через летающую крепость. Но она могла бы и функционировать независимо от нее. «Куда ты собираешься отправиться для начала, сынок?» Проводив взглядом Кангмираги и Ко, которые вошли во врата летающей крепости, Ким Йесиль спросила сына. Юльхан пожил плечами и ответил. «Отправлюсь собирать людей с наибольшей ответственностью и силой, о которых я знаю. Они сильнее элитных гильдий». «Насколько сильны элитные гильдии? Пусть ты и сказал, что сначала соберёшь их, но эти ребята... не они». «Да, эти ребята исключительные». Люди, о которых Юльхан говорил, это гордые, сильные друзья Кореи, Усмирители. Пусть они и неплохо относились к троне, но всё равно старались защищать граждан. В их характерах не стоило сомневаться. Вторым критерием была боевая способность. И до тех пор, пока не произошёл третий большой катаклизм, в Усмирителях люди имели навыки и умения не чуть не хуже, чем в других гильдиях первой степени. Что более важно, Усмирители являются относительно сплочёнными, поскольку они были военными. «Мне нужно всего пройти 14 миров, чтобы собрать их». «Всего 14 миров? А? Хе-хе-хе-хе». Кириена хихикнула, когда услышала беззаботные слова Юлихана. «Это удивительно. До этого момента не было нищего существа, которое смогло бы перескочить из мира в мир. Ты знаешь об этом? Но уже два таких существа родились в столь маленьком мире, как Земля. Как такое произошло?» Он прожал плечами и ответил. «Наверное, нам была предназначена такая судьба. В тот момент, когда человечество Земли растеялось по мирам. «Уф, мне так интересно быть с тобой, милый! Я думаю, в будущем будет ещё интереснее!» «Ха! Это будет так интересно! Я знаю!» «Наслаждаться всем – это хорошо, сынок! Если ты окажешься в опасности из-за всего этого!» «О боже, ты понимаешь меня, хи-и-и!» -хи. Армия Небес, Армия Слепительного Света, Демоническая Армия Разрушения, Сад Заката. Размышления о них причиняли ему не боль, а интерес. Конечно, хорошо, что там, кто относился ко всему этому как интересно, стал его союзником. Но он мог потеряться в своих чувствах и мыслях. Именно поэтому он взял в свою группу Ким Есиль. Пока его мама была с ним, он был уверен в сохранении своего состояния. Давайте посмотрим на первого большого парня для начала. Надеюсь, он всё ещё жив. Сынок, ты стал сильным? Да. Пусть я и чувствую себя плохо, поскольку оцепенил до смерти. Юльхан тут же активировал телепорт. Его целью был мир Мирмидорра, где был полковник Юнданхан и 39 его подчинённых. Это был мир, который он посещал впервые, но так как несколько раз вступал в контакт с полковником, то обнаружить мир было просто. Это мир второго, не третьего. Юлькан оценил мир по концентрации маны. Поскольку он побывал во множестве миров, для него это был пустяк. Это действительно другой мир. Удивительно. Мам, прости, но у нас нет времени осматривать его. «Как ты планируешь найти всех? Ведь это не один или двое?» Когда Ким Йесель спросила в замышательстве, Юльхан поднял руку с лёгкой улыбкой. Неведомая магическая сила начала вытекать из его руки. И когда умение запись активировалось, оно начало читать мир. «Что ты только что...» «О боже! Я снова подою в оморок в восторге от тебя, дорогой!» Ким Йесель была удивлена, увидев абсурдную способность умения запись, приблизившись. А королева Соккубов Хильенна распылалась в улыбке. Через недолгое время Юль-Хан отпустил руки, перестав выделять ману. «Нашёл их всех!» «Ты сказал, что нашёл их всех? Сорок?» «Пять из них умерло. Ну да. А они вместе, как я и предполагал». «Удивительно». Пока Ким Есиль возобновила оценку о возможностях своего сына, Юль-Хан активировал телепорт к тому месту, где полковник Юн Дан Хан и его подчинённые сражались. «Не отступать! Он вскоре откроется!» «Мы не можем убить его! Это невозможно для нас!» «Мы можем! Причина, по которой мы проникли в этот лес, прямо перед нами! Мы можем это сделать! Мы не сдадимся!» Сражаясь о змеё 4-го класса 230-го уровня, солдаты выкрикивали все возможные вещи. Тут были и другие люди. Но Юльхан сразу определил, кто относится к усмирителям. Они всё ещё использовали артефакты, которые он сделал для них. «Что ты собираешься делать с людьми?» которые группой сражаются против такого мусора, дорогой. Вероятно, тебе сложно поверить, но они находятся в топ 10 000% земли им с этими способностями. О боже, мы едва ли сможем защитить Высший мир с этим мусором. Хм. Юльхан впрыгнул ей и достал драконью кость, копьё. Я сделаю их всех четвёртым классом, пока земля не станет Высшим миром. Так что не беспокойся. Он бросил копьё, не задумываясь. Брошенное копье упало как комета с воздуха. И прикололо тело змеи к земле. Когда змея начала распыскивать кровь во все стороны. Те, кто был готов принять её нападение, растерялись. А откуда эта атака? А, посмотрите на небо. Небо. Несмотря на то, что Йольхан специально не убил змею сразу, она была практически мертва. Во всяком случае, она не умерла мгновенно. Поэтому крепость хранителя была раскрыта, и люди засомневались в своём зрении. Полковник Юн Данхан Юль-Хан крикнул, пытаясь спрыгнуть с крепости, развернув призыв руин. «Вернитесь со мной, чтобы защищать землю!» «Нет!» Ответ был неожиданный. Юн-Дан-Хан точно понял, кто был владельцем копья, когда увидел его в змеи. «Но почему нет?» Он не должен был так легко ответить ему. Как только Юль-Хан наклонил голову, чтобы закричать, Юн-Дан-Хан закричал уверенным и сильным голосом в небеса. «Меня повысили, пока я был на земле!» «А, простите!» В этот момент генерал-майор Юн Дэнхан и 35 его поченённых присоединились к силам обороны земли. Езли лишний говорить, что это было только начало. Глава 270. Если захочешь следовать за мной. Собрание остальных членов усмирителей прошло гладко. Поскольку большие катаклизмы происходили раз в сотни лет или даже тысячи лет, не многие миры изменились. Поскольку контракт между людьми тех миров и армией Небес, которые лишили жителей возможности причинять вред людям Земли, был разорван землей насильственно изгнавшей людей, было немало погибших. Это все еще удивительно, мистер Юльхан. Вы, кажется, превзошли сферу человеческого признания на данный момент. Юн Дан Хан спокойно говорил, увидев, как Юльхан управляет крепостью Хранителя, легко прыгая из мира в мир. а также пугающего суккуба, с которым он даже не мог встретиться глазами. Ответ Хюльхана вселял в него немного сил. «Я был таким с самого начала». «С самого начала?» «Да, наверное, когда ещё родился». «Это восхитительно». «Хм, хм, хм». Если бы кто-нибудь услышал это, они могли бы подумать, что Хюльхан хвастается. Но Хильяна, которая знала о его способности к сокрытию, которая была с ним с самого рождения, Если исследовательница знала, что конкретно он имел в виду, начала смеяться. Игнорируя хильённую Юль Ханснову, спросила Юн Данхана: "Осталось только одно место. Капитан Хан Йранг и другие". Завечастно на полковник Хан Йранг её довольно быстро продвинули. "Да. Квандия, где живёт полковник Хан, и 12 остальных". "Верно. Чудо, что усмерители могут воссоединиться, и меньше, чем за день. Так или иначе, это не так долго". В будущем у нас будет больше людей. Пока у него были хроники о мирах, не было трудностей с использованием телепорта. Важнее было убедить людей. В этом аспекте у Смирителей были удивительной организацией. Все члены, которых он собрал в 13 мирах, за исключением мертвецов, заявили о своих намерениях присоединиться к нему. Даже после того, как узнали адскую ситуацию на Земле. Значит, страна не просто держала их за слабаков, а они были глупцами. Юль-Хан понял это, но в любом случае, чем больше союзников, тем лучше. Если 12 солдат с Хан-Яранг присоединятся к нему, то он сможет собрать как минимум 200 человек третьего класса. «Как ты собираешься превратить их в силу, дорогой?» «У нас больше времени, чем ты думаешь. Не беспокойся об этом». «Ух». Кимия Силь нашла мягкий ответ Юль-Хана, Хильенни Милы, но показала удовлетворённую улыбку. Юль-Хан проигнорировал её взгляд и активировал телепорт. На этот раз ему придётся забрать Хан Яранг из мира Гвандия, который даже звучал странно. Проблема возникла именно в нём. Дерьмо. Что такое? Юн Дэнхан, наблюдая, как Юль Хан вошёл в контакт с хрониками мира, которые были невероятно ценны сами по себе, и тут же отреагировал. Умерла Хан Яранг, будучи нервным, он пребывал в недоумении от слов Юль Хана. Человечество практически вымерло. Что? Но полковник Хан Джева? Это касается и большинства других солдат. Юльхан прекратил болтать и почесал голову. Согласно тому, что он собрал через навык запись, произошедшее просто ужасно. После третьего большого катаклизма прошло 4 года. Люди этого мира не смогли приспособиться к трансформации. Это несчастье. Самые начальные этапы после большого катаклизма были самыми хаотичными. По мере увеличения концентрации маны число монстров также увеличивалось. А все виды стихийных бедствий нападали на существ, населяющих мир. Через 30 лет после Большого Катаклизма они бы лишь обрели стабильный период, и только в том случае, если выживут. После этого человечество могло продолжить писать историю. Человечество этого мира не смогло перенести этот период. И наоборот, это стало прекрасной возможностью для монстров. В результате 99,9% человечества вымерло всего за два года. Июн Дэнхан не мог поверить словам Юлихана, выглядывающего из-за жвандием, стоя на вершине крепости Хранителя. Такая трагедия произошла в столь мирном мире. Хириена, словно прочитав его разум, заговорила с улыбкой. Основной источник хаоса всегда человечеством, мана этого мира была слишком мирной. Но хаос также вызывает рост, будто мир не будет расти без существо и человечества. Мы, дорогой, ты тоже неплохо читаешь мысли. Ирония в том, что они вымерли. поскольку не смогли перенести рост. Похоже, что армия небесто тоже давно сдалась. Я не чувствую их неприятную ауру. Ты права. Их здесь нет. Юлихан усмехнулся, глядя на апокалиптический мир. Он чувствовал себя странно. Он чувствовал, что и земля может стать такой когда-нибудь, и одновременно чувствовал себя иначе. Он видел смерти миллионов, но будто смотрел телевизор. Проигнорировав чувства Юлихана, Хелена перестала быть игривой и молча отступила. Учитывая, как она обычно относилась к человечеству, цивилизации и мирам, её текущие действия доказывали глубину её любви к Юль-Хану. «Так, что мы будем делать?» «К сожалению, мы мало что можем сделать. В этом мире можно уничтожить всех существ монстров, но это не помешает появлению новых». Юль-Хан задумался, прежде чем добавить. «И поэтому...» «Наверное, полковник Хан не присоединится к усмирителям. Уровень Ханья ранг был 190-м». У неё был один из самых высоких уровней среди оставшихся в живых в Гувандии. И он был намного выше, чем у кого-либо из членов усмирителей. Генерал-майор Юн Дэнхан был с 173-го уровня, поэтому можно было видеть, сколько страданий она перенесла. Другими словами, полковник Кан, возможно, она стала центральным стержнем человечества. Давайте проверим это. Проверить текущий статус выживших. Юльхан активировал телепорт. Они прибыли на поле битвы. Где происходило беспощадное сражение с сопротивлением? Справа! Они идут. Успокойся. Если наш моральный дух останется сильным, враг отступит. Прогнозы Юльхана были верны. Она была женщиной на фронтальной линии боя и подбадривала остальных. На ней была полупрозрачная броня Юльхана, и она размахивала огромным мечом, чтобы враги отступали. Её тёмные волосы развевались на ветру. Это точно была Хангеранг. Полковник такая классная. Она безумно сильная. но они в невыгодном положении. Члены усмирителей дернулись, глядя на людей, сопротивляющихся монстрам. Они все спрыгнули с крепости, как только Юн Дэн Хан закричит в атаку. Как только Юль Хан подумал об этом, один из членов крикнул. «Генерал-майор, разве мы не должны помочь?» «Генерал-майор!» «Мистер Юль Хан!» «Вам не нужно двигаться, и остальным прикажите оставаться на месте». Юль Хан немного улыбнулся, прежде чем поднять руку. В этот момент крепость хранителя изменила траекторию и начала атаковать монстров, обрушившихся на землю. Юльхан просто выбрал место, где не было людей и было больше монстров, а затем свалился туда. Критический удар, критический удар. Крепость хранителя проявила себя прекрасно, уничтожая монстров вокруг при помощи веса и магической силы. Люди, которые кое-как защищались от монстров, раскрыли глаза от удивления. Что это? Комета? Нет. Вам необходимо было сказать заранее. Не похоже, что вы можете к этому подготовиться. Так что всё нормально. Это не нормально. Ну тогда Юльханс снова улыбнулся членам усмирителей, которые катались в крепости по полу, и начал использовать силу артефактов. Пусть в крепости хранителя было их не так уж и много по сравнению с летающей крепостью. Всё потому, что она предназначалась не для атаки, а для транспортировки войск. Минимального количества было достаточно, чтобы убить всех монстров в этом месте. Крики монстров не задевали сердце Юльхана даже на микрон. Словно дирижёр оркестром, он поднял обе руки и сыграл симфонию, состоявшую из стонов и воплей. Самая огромная катастрофа человечества внезапно стала ничем. Это происходило пару раз на Земле. Не говорите мне, что это. В Хангеранг, кто командовал ополчением человечества, пробудились женские инстинкты после столь долгого времени. Мистер Юльхан? Кто это? Нет. Те, кто слышал её бормотание, спрашивала в замечательстве, но она лишь качала головой. Была супер низкая вероятность того, что он тут появится. А даже если бы он действительно появился, она не могла приставить перед ним такой. Ведь стояла во главе фронта человечества в этом мире. Она больше не была истеричным лейтенантом, который говорила: "Я хочу выйти замуж" каждую секунду. Ничего такого. Не пускайте свою охрану и атакуйте монстров, и не подходите к этому замку. А битва вскоре закончилась. Если вообще можно назвать крепость уничтожающую монстров битвой. Они и вправду пропали. Пугающая орда монстров просто всё. Пусть это было ничто для Юльхана, который сражался с высшими существами. Это ничем не отличалось от чуда для тех, кто проживал в этом мире. Оставшиеся в живых просто смотрели на крепость хранителя, которая прекратила уничтожение монстров с восхищением и страхом. Они не осмеливались приблизиться к ней. Моя чистили это область, я чищу остальное. Поэтому генерал-майор Юн Объясните всё, Мис Хан. Я объясню. Барьер на крепости хранителя был развеян, и появились несколько членов усмирителей, в том числе Юн Дэн Хан. Люди немедленно насторожились, но Хан Йеран остановила их. Дело не в том, что она думала будто нападать на тех, кто с такой лёгкостью уничтожил монстров вокруг было хорошей идеей. Всё потому, что она узнала их. Генерал-майор? Как такое может быть? Генерал-майор? Другие члены усмирителей, которые проживали в Гвандис Хан Йеран, тоже узнали Юн Дэн Хана и начали радоваться. Поскольку он был выше их в звании, они старались не показывать свои эмоции. Но она не могла остаться спокойной, завидев его. Битва, которую она вела в течение многих лет, слишком сказалась на ней. «Генерал-майор, как вы...» «Как ты уже догадалась, это не мои способности. Я здесь с мистером Юль Ханом». «А...» Как только она услышала это, то не смогла скрыть радости на ее лице. Она пыталась подавить выражение перед подчиненными, Но у неё это плохо получалось. Юн Дэн Хан задумался о том, как рассказать ей о жестокой истине. «Сейчас для тебя невозможно это, поскольку на его стороне королева Суккубов». Но решил не делать этого. «Давайте позволим ей порадоваться какое-то время. Ведь она была лишена радости уже много лет, не так ли?» «Но, генерал-майор, почему мистер Юльхан не вышел?» Он... Как только Юн Дэн Хан собирался ответить ей, фигура крепости-хранителя исчезла в воздухе. Все стояли ошеломлённые. А генерал-майор с глупой улыбкой на лице произнёс: "Он сказал, что очистит этот мир немного". Этот мир? Да. Юнденхан объяснил всё от начала и до конца, так как она не могла понять масштаба, с которым сейчас работал Юльхан. "Вероятно, ты не сможешь найти монстров ещё долго. Так что давайте поговорим, пока он не вернётся". Полковник Кангеранг. Юльхан вернулся через 13 часов. У них тоже в каждого монстра в этом мире